Александр Воробьев. «Путь Джао». Данное произведение составлено на основании сохранившихся видеозаписей, цифровых архивов сети, воспоминаний очевидцев и личной переписки Джао Виктора. Недостающие фрагменты восстановлены ассоциативным В.И. Хуэши Университета Большого Сырта и имеют высокий рейтинг достоверности – Литературная обработка креативным В.И. Воробьев филологического факультета Вологодского университета. Материал рекомендован для старшеклассников и абитуриентов исторических факультетов. Оригинальные архивные материалы доступны по премиум-подписке. Из соображений нравственности абсцентная лексика дается без перевода. Путь в тысячу ли – Начинается с первого шага. Шаг 1. Титан. Северо-западное побережье моря Кракена. Вахтовый поселок Тухарт. 17 апреля 2334 года. За панорамными окнами диспетчерской башни стоял обычный тускло-желтый полуденный сумрак. От башни до морского побережья было не больше километра, но темно-синее, почти черное метановое море выглядело отсюда едва различимой черной полосой на горизонте. До дня рождения оставалось меньше недели, а Джао Виктор еще не определился с форматом вечеринки. Его нынешняя, Мэй, мечтала устроить романтический вечер, а Виктор склонялся к обычной пьянке. И останавливала его только боязнь разругаться с подругой. «Новую-то в Тухарде попробую еще найди». А потому работу он сегодня выполнял машинально, лихорадочно прикидывая, как склонить Мэй к идее завалиться всей большой компанией в клуб на минус первом ярусе, и как после этого не остаться без девушки». «Парни, мне бы отойти!» Анселми Струцца, их второй диспетчер, смущенно улыбался, держась за живот. «Сам не пойму, с чего припёрло. Вроде завтракал, как обычно». Старший диспетчер, Янь Ронг, отмахнулся, не отрываясь от экранов. «Иди уже, и на обратном пути захвати мне минералки!» «Не вопрос, шеф!» не выпрыгнул из кресла, как всегда не рассчитав усилий, впечатался макушкой в потолок и, шипя ругательства, выскочил за дверь». Прилетевший на «Титан» всего полгода назад Анселме все еще отличался характерной для землян неуклюжестью. Выросшие под гнетом полноценного земного притяжения, те никогда не могли сравниться на «Титане» в ловкости с урожденными марсианами. «Джао, подменишь его?» перешел на Путунхуа ронг. Вместо ответа Виктор переключил один из своих экранов на рабочую область второго диспетчера. В их смене он выполнял функции системного администратора – но при нужде мог подменить и младшего диспетчера. Привычка получать новые знания, оставшиеся со времен срочной службы в силах самообороны Марса, помогала и на гражданке. Полугодовые курсы, трехмесячная практика и десятипроцентная прибавка к жалованию в кармане. В несколько движений, рассортировав окна, Виктор активировал голограмму окрестностей «Титана», и запомнив текущую диспозицию орбитальных объектов, уменьшил масштаб. Зона контроля их посадочного терминала включала в себя лишь часть северного полушария. И в данный момент к ним приближался один единственный объект. Беспилотный грузовой челнок, один из тех номерных работяг, что возили готовую продукцию к орбитальным терминалам. «Ронг, мне его на контроль взять?» Виктор хрустнул пальцами, разминаясь. «Погоди пока. Через четверть часа второй подойдет. Вот его и примешь, если наш задумчивый друг не вернется вовремя». Принял, кратко подтвердил Виктор, и вернулся к раздумьям о вечеринке. «Мэй, конечно, девчонка хорошая, но свет на ней клином не сошелся. Он и так в последнее время сильно под нее прогибался. А еще эти начавшиеся намеки на более серьезные отношения...» как будто и не улетал с Марса, где его тетушки, как сговорившись, начали между делом расхваливать дочерей своих знакомых. «Не понял». Удивление в голосе старшего диспетчера заставило Виктора вернуться в реальный мир. «Что не так?» Виктор пробежался глазами по диаграммам. На первый взгляд все находилось в пределах нормы. «Челнок не реагирует на команды. Подтверждение команды приходит, реакции ноль». «Проверь связь». Виктор запустил тестовую утилиту. «Передатчики в норме. Радар норма, лидар норма. Пинг до челнока 0,23 устойчивый. Средний 20 миллисекунд. Ответ верный». «Ронг, ты точно 0,23 вызываешь?» «Ты еще какой челнок поблизости видишь?» Зло поинтересовался Ронг. Он не терпел, когда подчиненные ставили под сомнение его профессиональные способности. «Где это Танцельми?» 0.23 уже начал сход с орбиты. Еще раз запустив тестовую утилиту, Виктор увеличил кусок орбитальной траектории челнока. Тот уже включил двигатель, сбрасывая скорость, и пунктир в предполагаемой траектории стал загибаться вниз, к границе атмосферы. 0.23 в посадочном коридоре. Сам вижу. пинг его еще раз. Пинг-норма. Все вроде в порядке. Может, у тебя какие-нибудь палатки в консоли? неуверенно предположил Виктор. «Всё у меня...» Ронг вдруг замолчал и крайне удивлённо протянул. «Чи ши сяма, диба тонг си!» нецензурной руганью в устах обычно спокойного начальника, Виктор дёрнулся к экрану. Пунктирная линия предполагаемой траектории челнока наливалась краснотой, всё больше уходя из посадочного коридора. «Шеф!» «Вижу», — прервал его Ронг, сообщая о нештатной ситуации. Виктор потянулся к консоли, разворачивая коммуникационное меню. Ткнул в багровую кнопку тревоги и замер, ожидая завывания сирены. «Чего тормозишь?» — рыкнул на него Ронг. «Не срабатывает». Для контроля Виктор потыкал в кнопку «Еще и еще». «Никакой реакции». «Попробую достучаться до начальства напрямую». Он запустил корпоративный чат и присвистнул. «Весь контакт-лист оффлайн». «Быстрее! 023 уже в атмосфере! Звони Юджину напрямую!» Развернув на браслете экран коммуникатора, Виктор скомандовал. «Звонок Юджину О'Коннелл. Приоритет служебный. Высший!» «Отсутствует несущий сигнал сети». «Вот тут Виктора проняло всерьез». В порту просто не существовало уголков, куда не добивала сеть. Происходящее все больше напоминало дурной сон или глушение сигнала. «Шеф, нас глушат». «Чего ты несешь, Джао? Проверь свой коммуникатор». «Не до того». Руки Виктора уже летали по экранам, запуская контрольные утилиты, меняя частоты связи, активируя резервные антенны. Происходящее полностью укладывалось в штатный сценарий рэб-атаки. Против такой атаки существовали контрмеры. Вот только сейчас он сидел за гражданской консолью и был предельно ограничен в средствах противодействия. Да и рэп на срочной службе его знакомили по остаточному принципу. Не та воинская специальность. «Сигнал проходит. Ответ от челнока есть. Реакции нет. Это не рэб. Нас взломали». «Шеф, надо проверить, на что есть реакция». Не дожидаясь ответа, Виктор запустил меню управления челноком. В зоне своего контроля у диспетчеров имелся стандартный пилотский доступ, который позволял многое. Например, открыть люки грузового отсека. Нет, нельзя. Он едва успел задержать руку, челнок уже входил в атмосферу, и открытие люка уничтожит аппарат быстрее, чем он сможет удостовериться, что команда исполнена». «Через десять секунд мы потеряем с ним связь!» — поторопил его Ронг. Плазменный кокон при торможении об атмосферу экранировал и радио, и лазерную связь. На следующие четверть часа челнок становился полностью недосягаем. «Есть идея!» «Поздно!» — остановил его порыв Ронг. «Ноль двадцать третий вошел в атмосферу. Ты да вот что, беги до дежурного, пусть УВК поднимают!» «Ты прав, это не сбой, нас взломали!» «Понял!» Виктор выпрыгнул из кресла. «Стой! Что у тебя за идея?» «Подключиться к одному из кораблей в порту и использовать его как прокси-сервер. Если команды не проходят напрямую, может, 023 примет их от другого челнока?» «Я попробую», — кивнул Ронг. Добежав до двери диспетчерской, Виктор хлопнул ладонью по сенсору замка. Дверь оставалась закрытой. «Ронг, дверь не реагирует!» «Приехали!» Диспетчерская башня возвышалась непосредственно возле посадочной полосы поодаль от остального портового комплекса. В нее вело одно единственное ответвление тоннеля транспортной сети. И в настоящий момент в башне, кроме них, находился только засранец Анселми. «Шеф, может нам ее выломать?» «Так, спокойно. Ждем Стротце. А ты пока проверь систему на вирусы, взлом, на все что угодно». «Эй, шеф, а дверь?» – напомнил Виктор. «Случись чего, нам ее лучше иметь открытой». «Не нервируй меня, Джао! Ты админ, вот и делай то, чем у тебя учили!» Раздраженно цыкнув зубом, Виктор вернулся к пульту. Антивирусы Брандмауэр светились успокаивающим зеленым цветом, и, плюнув на них, он полез в консоль. Вручную проверять входящие соединения. Минуты утекали одна за другой, а ничего подозрительного Виктор найти не мог». «Чего ты копаешься? Джао, что там?» «Кажется, все в норме. Никаких лишних входящих на портах. Никакой левой активности в процессах. А у тебя, как с Прокси, через кораблики в ангарах?» Несколько секунд Ронг молчал, потом нехотя ответил. «Глухо. Пакеты на 0.23 полностью игнорируются. Похоже, что спец работал, покруче тебя. «А, прям-таки выпускник МАЙТИ лично работал», — обиженно пробурчал Виктор. «Кому сдалась эта дыра?» «Меньше вопросов, Джао. Рассчитай мне место посадки челнока». «Уже выполняю». Виктор запустил программу расчета траектории. Красная пунктирная линия расширилась, превратившись в широкий конус. Компьютер учитывал радиус того эллипса, куда мог спланировать челнок, используя двигатели, и конус перекрывал едва ли не половину моря Кракена». «Пока еще рано, шеф. Эллипс выходит от залива скелетов до пролива Селдона». «Хреново. В этом радиусе и добыча половина наших конкурентов». «Если он долбанет, по какой из них?» Ронг сделался совсем мрачным. «Будь готов сразу по выходу челнока из кокона подать команду на выпуск шасси и открытие люков. В мою смену челнок не угонят». «Готов». Виктор заранее открыл меню управления челноком и выбрал пункт, отвечающий за выпуск шасси. Их выпуск на гиперзвуковой скорости уничтожит аппарат, но, принимая решение, Ронг был в своем праве. Нужно было любой ценой помешать планам тех, кто захватил контроль над диспетчерской башней. «Есть сигнал от челнока!» – выкрикнул Ронг. «Действуй!» «Команда прошла. Реакции нет», – упавшим голосом доложил Виктор. «Пробую вспомогательные системы. Хотя бы выпущу шланг». «Реакции нет. Челнок включил двигатели». «Координаты!» рявкнул Ронг. Конус начал сужаться, отползая к северо-западу моря Кракена. «Залив Арнара». «Он идет прямо на нас?» с ужасом уточнил Ронг. На миг в душе Виктора тоже шевельнулся страх. Происходящее никак не вписывалось в сценарий угона. «Неуправляемый челнок...» Пусть даже пустой, это около 500 тонн, летящих на гиперзвуковой скорости. Здания порта никогда не рассчитывались на такой удар. Это просто невозможно. Взрыв сметет все строения на поверхности. Словно успокаивая его, снова шевельнулся сужающийся конус предполагаемых траекторий. «Не совсем», — неуверенно ответил Виктор. «Похоже, что перелет ударит километрах в сорока севернее, куда-то по острову Майда». «Что у нас там?» – нахмурился Ронк и ахнул. «Дельмонте». Виктор напряг память. «Дельмонте – небольшая научная станция на побережье большого безжизненного острова Майда. Персонал оттуда иногда прилетал в Тухарт развлечься, и пару раз он встречал в баре держащихся обособленно умников. К ним не цеплялись даже самые отмороженные работяги, ведь помимо гарантированных кар от руководства – Каждого умника из Дель сопровождала пара крепких и вооруженных охранников. Сунешься, и мало того, что получишь по морде, так еще и вылетишь с Титана, лишенной права работы во внешней системе. По слухам, эта научная база работала непосредственно на правительство Лиги, но чем там конкретно занимались, не знал никто. Вот в нее-то и целился взломанный челнок. Сколько до удара... Ронг медленно двинулся к панорамному окну, выходящему на море. Двадцать секунд. Виктор встал из-за пульта и пошел вслед за начальником. Диспетчерская башня стояла в основании небольшого мыса, с трех сторон окруженная волнующимся весенним морем. Из-за близости горизонта и сумрака берега Майда было не видно, даже с высоты диспетчерской башни. Но они смотрели в его направлении. Инверсионный след челнока появился неожиданно, тусклым серебристым пятнышком на фоне желтого неба. Челнок прошел практически над ними, и след наконец начал вытягиваться, склоняясь все ниже и ниже к морю, исчез за горизонтом. Вспышка заставила Виктора моргнуть, а когда он открыл глаза, из-за горизонта быстро тускнея, вспухал здоровенный, даже на таком расстоянии Огненный шар. «Э, мужики, вы какого черта заперлись?» Донесся из-за дверей возмущенный вопль Строци. «Дверь заблокирована, вызовы игнорируете!» «Да заткнись ты!» Прикрикнул на него Ронг, не отворачиваясь от окна. «На что вы там уставились?» Ансельме пересек диспетчерскую, нервно выглянул из-за их плечей и ойкнул. «Парни, вы чего натворили?» «Что это там горит?» Дельмонте. Виктор сдвинулся в сторону, открывая невысокому коллеге обзор. «В смысле?» Бестолково захлопал глазами стротцы. «Взломали нас», — хмуро пояснил Виктор. «Он только сейчас начал понимать, в какое дерьмо вляпался». Диспетчерская смена несла полную ответственность за все воздушные происшествия в зоне контроля, а он, как дежурный сисадмин, угодил глубже всех. Если их действительно взломали, всю вину возложат на него. «Тио Порко!» перешел на родной итальянский ансельми. «За горизонтом до сих пор свечение!» Не очень вежливо оттолкнув приникшего к окну Анселми, Виктор прыгнул за консоль. «Если жулик еще в системе, его надо хотя бы отследить, выдворить, закрыть дыру». Вот только он не видел даже малейших следов взлома. Все выглядело так, словно система все сделала сама по себе. Никакого постороннего вмешательства в логах не зафиксировалось. Засада. Что у тебя? Подошел к нему Ронг. Ничего. Тоже на китайском ответил ему Виктор. Логи идеальные, ни ошибок, ни вторжений. Я все, что можно, поглядел. Эй, парни, недовольно окликнул их Анселми. «Говорите на английском!» Прежде чем ему успели ответить, в разговор вмешался холодный, спокойный голос. «Они обо всем расскажут, мистер Строце. Только не вам, а мне». Виктор медленно обернулся. В трех шагах от них, скрестив руки на груди, стоял Роберт Дилан. Старый Боб, начальник управления внутреннего контроля. А за его спиной в распахнутую дверь вбегали дюжие парни – тут же рассредотачиваясь по диспетчерской, окружая замерзшую от неожиданности троицу. «Мистер Диван начал было ронг, — на безопасник остановил его скупым движением руки. «Сейчас вы сдадите смену и пойдете со мной. Говорить мы будем не здесь. Марк, Рори, обыщите их». Два коренастых мордоворота в противоударных доспехах походя, охлопали их, не столько обыскивая, сколько причиняя нешуточную боль. В умом Виктор понимал, что это их морально подготавливают к последующему допросу, но боль заставляла дергаться и приглушенно шипеть. «Когда тебя охаживают люди, одетые в полицейские экзоскелеты с усилителями мышц, поневоле будешь шипеть и проклинать судьбу». «Все чисто, сэр», – утробно прогудел то ли Марк, то ли Рори, показывая начальнику отобранные телефоны. «Вот и славно. В наручники их и вниз». Двое останьтесь здесь, дождитесь дежурную смену и отыщите, наконец, главного айтишника. Прежде чем Виктор успел сообразить, на его запястьях защелкнулись кольца магнитных наручников, руки тут же стянуло друг с другом, а последовавший рывок вынудил засеменить вслед за охранником. Виктор знал, что при необходимости магнитный поводок мог служить проводником для шокового электроразряда, и поэтому старался выдерживать заданный темп. Охранники явно были на взводе и шутить не собирались. Их троицу почти бегом провели мимо лифта к лестничному пролёту. Виктор тоскливо подумал, что со связанными руками спускаться на 12 этажей тяжело даже при местной гравитации. Но в лифт помещалось не более пяти человек, а охранники торопились. Похоже, на ушах стояло всё управление внутреннего контроля. «Не но, конечно». Но Виктору удивляла скорость, с которой безопасники примчались в диспетчерскую. К диспетчерской башне шло ответвление тоннеля Маглева. И сейчас у платформы парили аж два пассажирских вагончика. Похоже, что в одном из них приехал старый Боб, а на другом дежурная группа охраны. Их повели ко второму. «Вик, что вообще произошло?» – прошептала чутьившаяся рядом Анселми. и тут же охнул, схлопотав дубинкой поперек спины. «Молчать!» — рявкнул ближайший конвоир, для острасти снова замахнувшись дубинкой. «Разговаривать запрещено!» «Эй, полегче!» — возмутился Ронг. «Еще раз палкой махнешь, получишь иск от профсоюза!» Охранник остановился так резко, что Виктор едва не впечатался грудью в шлем. Небрежно отпихнув его локтем, конвоир распахнул забрало и... и, подойдя вплотную к Ронгу, вперил в того бешеный взгляд снизу вверх. «Заткнись, террор! У меня подруга в охране Дальмонте!» «Была!» Последнее слово он выделил отдельно. Ронг, которому охранник едва доставал до плеча, сдулся, сгорбился, почти уравнявшись ростом с землянином. «Я не знал. Теперь знаешь, марш в вагоны молчать, пока говорить не прикажут!» Тоже вскинувшийся было Виктор после этих слов судорожно вздохнул. Сколько их там было? Ученых, техников, простых работяг. Понятно, от чего так озлоблен их конвоир, но прямой запрет говорить не давал объяснить, что случилось на самом деле. Да и станут ли его слушать? Едва они зашли, на стенах вагона замелькали пестрые рекламные ролики, но старший охраны выключил всю эту кутерьму одним движением руки». Несмотря на серьезность момента, Виктор ощутил легкую зависть к полномочиям охраны. Сам он спасался от рекламы лишь наушниками и очками дополненной реальности. Но периодически реклама проникала и туда, обходя даже платные блокираторы. Увы, Тухарт принадлежал совместному предприятию, где контрольный пакет акций был у земной корпорации. Они и устанавливали тут свои правила». Их рассадили подальше друг от друга, разделив коренастыми массивными фигурами конвоиров. За темными забралами он не мог разглядеть их глаз, но понимал, что за каждым его движением внимательно следят. Поэтому сидел, стараясь не двигаться, не провоцировать и вообще не привлекать к себе внимания. Вагончик дернулся, рывком набирая скорость. В управлении внутреннего контроля бывать ему не случалось. Но где оно располагалось, Виктор знал. Минут их в пяти езды. Поэтому, когда по внутренним часам прошло раза в два больше времени, он дернулся было поинтересоваться, куда их везут. Но передумал, увидев, как нервно вертит в руках дубинку сидящий напротив охранник. В любом случае, они уже выехали за пределы поселка. Вагончик стал замедляться где-то через полчаса, когда Виктор уже совсем было решился задать вертевшийся на языке вопрос «Куда их, собственно, везут?» и плевать на неизбежный удар шоковой дубинкой. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Если их подозревают в терроризме, то по закону УВК должно задержать их и тут же вызвать в полицию или, скорее, даже сб лиги а не увозить подозреваемых неизвестно куда». «Встали и по одному на выход!» – заорал оставшийся у двери охранник. Виктор едва не опоздал вскочить. Тот конвоир, к которому крепился невидимый поводок, уже проходил мимо. Еще немного и рывок сбросил бы его на пол. Возможно, охранник того и добивался, но скорее просто торопился. В движениях конвоиров явно чувствовалась нервозность и спешка. Осмотреться по выходу им не дали, сразу же потащив к роскошно отделанным дверям. Затем несколько секунд, пока они пересекали вестибюль, Виктор успел разглядеть лишь колонны и барельеф на ближайшей стене. Какие-то античные мотивы. Он не был силен в древней культуре Земли. Но одно мог сказать точно. Эта станция выглядела не в пример роскошнее привычных портовых остановок. А холл за герметичными дверями и вовсе заставил сбиться с шага, вызвав рывок поводка и недовольный рык конвоира. Двери открылись в большой круглый зал с широкой мраморной лестницей, ведущей куда-то вверх. С другой стороны зала удивленный Виктор увидел настоящий концертный рояль и расставленные в тщательном беспорядке мягкие кресла. Бар, протянувшийся вдоль стены, развешанные по этой стене картины и даже хрустальная люстра, что свисала с высокого потолка, уже даже не удивляли. Концертный рояль на «Титане» добил его по-настоящему – Похоже, что их привезли в дом отдыха менеджеров высшего звена. Очередной рывок прервал его мысли. Их заставили подняться по лестнице в еще один большой круглый зал и здесь разлучили, распихав по разным комнатам. Наручники с него сняли, едва он переступил порог. Втолкнув Виктора внутрь, конвоир вышел, напоследок сказав «Сиди, жди, ничего не трогай, нагадишь, убирать будешь сам». Мрачно посмотрев на закрытую дверь, Виктор прошелся по комнате, разглядывая обстановку. Письменный стол с выключенным терминалом, огромная кровать вдоль одной из стен, журнальный столик и два кресла. Прям-таки альков влюбленных. Демон. Куда же он попал? Напротив кровати висела плотная зеленая портьера. Не обнаружив пульта управления, он отогнул ее край руками и, заглянув, присвистнул от удивления – Одна из стен целиком служила окном наружу. Хмыкнув, Виктор полностью сдвинул портьеру и, отступив назад, плюхнулся на кровать. Спальня выходила окном на запад, и как раз сейчас заходящее солнце подсвечивало тусклой желтизной полоску неба над темным метановым морем. За окном давно перевалило за полдень, и по меркам Марса снаружи уже практически стояла ночь. Но здесь, у Северного полюса Титана, даже в полдень было едва ли светлее, чем на закате где-нибудь в долине Маринера. Очень уж далеко это место от Солнца. А еще вдали виднелась тонкая полоска берега и множество ярких портовых огней. Похоже, что их увезли на один из островов Архипелага, что занимал почти треть общей площади залива. «Неплохая у кого-то дача», – оценил размах Виктор. Вины за собой он не чувствовал, поэтому с нетерпением ждал, когда же его позовут на беседу. В конце концов, внутренний контроль разберется и от него отстанут. Ждать пришлось долго. Коммуникатор у него отобрали, компьютер на письменном столе включаться отказался, не признав в Викторе уполномоченное лицо, и время тянулось бесконечно долго. Два три часа, Виктор сказать затруднялся. Солнце давно село, и за окном стояла чернильная тьма с гирляндой далеких огней, протянувшихся вдоль горизонта. Скинув ботинки и забравшись на кровать, он уснул. «А ну встать!» – приказ вырвал его из сна. В комнате ярко горел свет, и возле кровати, поигрывая дубинками, стояло двое охранников. Тех же самых или других Виктор опознать не смог. Их шлемы по-прежнему отблескивали зеркальным противолазерным покрытием. Уже встаю, не дожидаясь удара, он вскочил, споро обулся и вышел вслед за конвоиром в зал. Второй дисциплинированно пристроился сзади. Идти пришлось недалеко. Троица пересекла давишний круглый зал и перед Виктором распахнулись двери в еще одну комнату. На сей раз, судя по обстановке, его привели в кабинет. «Заходите, мистер Джоу. Сидящий за огромным письменным столом старый Боб указал на стул напротив. «Присаживайтесь!» Помимо начальника УВК в кабинете находился еще один незнакомый Виктору пожилой землянин. Классический белый европеоид. Он неторопливо прохаживался позади того места, куда Виктору предложили сесть, и с наигранным любопытством разглядывал вошедшего. Косясь на незнакомца, Виктор опустился на стул, выпрямился, сцепив руки в замок на животе. «Руки на стол!» – рявкнул незнакомец. На столешнице тускло засветился зеленый прямоугольник с чуть более яркими обрисами кистей, и секунду помедлив, Виктор положил руки в указанное место. Похоже, в столешнице имелись встроенные датчики – и его слова будут проверять детектором лжи. А судя по наличию в комнате незнакомца, сейчас перед ним станут разыгрывать древний спектакль о добром и злом полицейском. «Итак, мистер Джо, расскажите нам о вашей сегодняшней рабочей смене». Старый Боб дружелюбно улыбнулся и доверительно наклонился вперед. Виктор глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. «Сегодня в восемь утра я заступил на смену. Все шло обычно, пока в начале второго часа дня мы не увидели, что очередной грузовой челнок игнорирует команды диспетчера». «Это все странности сегодняшнего дня?» – вопросительно поднял бровь старый Боб. Вопреки ожиданиям, его взгляд был устремлен куда-то за правое плечо Виктора. Тот машинально дернулся, желая увидеть, куда смотрит шеф УВК, но тут же получил окрик от стоящего сбоку мужчины – «Смотреть прямо! Не оборачиваться!» «Все шло как обычно, мистер Дилан». Виктор облизнул пересохшие губы. «Разве что наш второй диспетчер, Стротце, постоянно бегал в туалет. Говорит, что съел вчера». «Очень хорошо, мистер Джао». Старый Боб довольно кивнул. «Продолжайте». «Мы проверили соединение. Все было в пределах нормы». Челнок давал корректный ответ о приеме команд, но фактически их не выполнял. Тогда, согласно инструкции, мы попытались сообщить о нештатной ситуации и обнаружили, что нам обрубили связь. Прямо-таки обрубили. Корпоративная сеть лежала, не работали даже телефоны. Я попробовал открыть дверь, но она тоже оказалась заблокированной. Внешне возбужденный, Виктор с каким-то отвлеченным хладнокровием следил за шефом управления внутреннего контроля. Тот, не отрываясь, смотрел куда-то за его спину, словно то, что происходило там, занимало его куда больше, чем ход допроса. «После этого я предложил старшему смены использовать другие челноки в качестве прокси». «Это не сработало?» – внезапно ожил стоящий чуть позади мужчина. «Нет. Ответ приходил только от 0.23. Челноки в порту для нас были офлайн». «Откуда вы знаете, что те челноки были вне сети?» Тут же сделал стойку старый Боб. Несмотря на серьезность ситуации, Виктор не удержался от усмешки. Было в этой попытке поймать его на противоречиях что-то детское. Для нас их статус отображался именно так. «Хорошо», – неожиданно легко согласился старый Боб. «Что было дальше?» «Я сообщил старшему диспетчеру, что происходящее похоже на взлом, и получил от него приказ проверить свое предположение». «Челнок уже вошел в атмосферу, связь с ним пропала, и у меня появилось немного времени». «Старый Боб бросил короткий взгляд чуть левее, туда, где стоял второй». «Похоже, что допрашивающие переглянулись, и начальник УВК стал еще больше напоминать взявшего след зверя». «С этого момента поподробнее, мистер Джао. С чего вы решили, что это был взлом?» Виктор сухо закашлялся. «Мистер Дилан, можно мне воды?» Сзади послышались шаги, какое-то шипение, ощутимо потянуло холодом, и через пару секунд на стол перед Виктором плюхнулась банка лимонада. «Одну руку оставь в квадрате и хлебай быстрее». С трудом удержавшись, чтобы не опорожнить банку одним могучим глотком, Виктор с наслаждением стал глотать холодный напиток. Последний раз он пил часов шесть назад, и лишь когда банка подошла к концу, ощутил вкус лимонада. Неизвестный угостил его кока-колой, которую он терпеть не мог с самого детства. «Допил?» – пихнул его в плечо неизвестный мужчина. «Давай сюда банку и руки на стол, и пой дальше». «Продолжайте, мистер Джао», – кивнул старый Боб. «С чего вы решили, что это был взлом?» «Я закончил факультет информационных технологий». «Может быть, мне пока и не хватает опыта, но отличить обычный сбой связи от целенаправленного вторжения я уже могу. И к тому же то, что произошло сегодня, один в один укладывается в сценарий перехвата контроля над боевым дроном и в активное подавление связи подразделения. Нам показывали на занятиях во время срочной службы». «Вы служили в ССМ?» – тут же заинтересовался старый Боб, так словно и не читал его досье. «Если не секрет, какая у вас военно-учетная специальность?» «Вуз 713, старший мастер-оружейник, стрелковое оружие и средства ближнего боя», — признался Виктор. «Значит, вам хватило навыков, чтобы опознать хакерскую атаку?» — спросил Дилан и хитно посмотрел на Виктора. «А вот ваш начальник и коллеги следов взлома не обнаружили». «Неудивительно», — буркнул «Виктор». и осёкся, кляня себя за длинный язык. Прищурившись, Роберт Дилан протянул. «Поясните-ка, мистер Джава. Виктор тяжело вздохнул. Он всегда испытывал проблемы в общении с начальством. Излишняя прямота мешала карьере, он и службу в силах самообороны Марса едва закончил рядовым именно по причине несдержанности. Теперь длинный язык подвёл его в очередной раз. «В нашу вахту и ты отдел в большинстве своем укомплектован выходцами с земли, мистер Дилан. А если я ничего не увидел в процессе чужого вторжения, то остальные постфактум тоже ничего не найдут». «А, понимаю. Всем известный марсианский трудовой шовинизм. Если работник с земли, он и в подметке не годится марсианину, так?» Виктор замотал головой. «Дело не в этом, мистер Дилан. Земляне работают вахтовым методом. Три года тут, год на полет сюда и до дома, иначе заимеют проблемы по возвращении на Землю. И как это связано с их профессиональными навыками?» Виктор вздохнул еще раз. «Такое ощущение, что с начальником УВК они жили в разных мирах. Непонимание начальством самых простых жизненных вопросов всегда ставило его в тупик. Зарплату вахтовики получают неплохую». Вот только три года между вахтами им положен лишь базовый оклад. И на круг выходит немногим больше, чем получает аналогичный специалист на земле. Хороших админов за такие деньги на «Титан» не заманишь. Я бы лучше отправил снапшоты консолей в головной офис, да и в сб тоже». «Эти вопросы выходят за рамки вашей компетенции, мистер Джао», — ухмыльнулся старый Боб. «Кроме того, кое-что еще противоречит вашим словам. Посмотрите сами». На столешнице рядом с квадратом, где Виктор держал руки, раскрылось окно с видеороликом. Это запись с камеры в диспетчерской. Интерьер своего рабочего места Виктор узнал сразу. А судя по дате и времени в углу экрана, запись была сделана незадолго до начала инцидента. Точного времени он не помнил, но судя по тому, что они с Ронгом спокойно сидели на своих местах, основные события еще не начались. «Правильно, мистер Джава. кивнул старый боб по нашим данным именно в это время челнок 023 начал спуск в атмосферу быть не может виктор дернулся вскочить но ему на плечо тут же опустилась тяжелая рука. старший диспетчер заметил неладное еще до входа как только обнаружил что челнок игнорирует команды с вышки смотрите дальше мистер джао виктор склонился над столом жадно вглядываясь в своего двойника. Тот сидел, развалившись в кресле, покачивая ногой, как и любил сидеть Виктор. Вот только в реальности к этому времени Виктор уже метался между дверью и консолью, пытаясь выровнять ситуацию или связаться хоть с кем-то из начальства. Ну вот и тот Виктор вдруг замер, перестав качать ногой, и впился взглядом в консоль. «Шеф, 023 не в посадочном коридоре». Ронг, чья консоль едва попадала в поле зрения камеры, повернулся. И, широко улыбаясь, сообщил. «Поздно. Ноль двадцать третий вошел в атмосферу. Его угнали? Кому сдалась эта калоша? Меньше вопросов, Джао». Ронг встал и направился к виднеющемуся на экране окну вышки. «Дельмонте». «Шеф!» Виктор вскочил, кидаясь к нему, и тут же послышался возмущенный вопль Ансельми. «Эй, мужики, вы какого черта заперлись?» Запись прервалась. Виктор откинулся назад, насколько позволяла лежащая на столе руки, и посмотрел старому Бобу прямо в лицо. Поймать его взгляд никак не получалось. Тот по-прежнему смотрел куда-то за плечо допрашиваемого. «Мистер Дилан, это подделка. Я узнаю отдельные фразы, но их порядок и, главное, интонации изменены. Все было так, как я рассказал. А это монтаж». «В реальном времени?» – усмехнулся старый Боб. «Мои специалисты сняли эту запись с сервера через несколько минут после взрыва на Дельмонте. Смонтировать в реальном времени запись и положить ее на защищенный сервер управления внутреннего контроля? За пару минут, да так, чтобы этого никто не заметил? Вы представляете уровень квалификации этих таинственных хакеров?» «Другого объяснения у меня нет, мистер Дилан». Виктор пожал плечами. «Я ведь сейчас подключен к детектору лжи». «Он же показывает, что я не вру!» «Есть способы его обмануть, мистер Джао», — улыбнулся старый Боб. «В пехоте этому не учат», — вскинулся Виктор. «У нас в ВУЗе тоже...» «Да, действительно», — кивнул старый Боб. «Благодарю вас за беседу, мистер Джао». Он подал знак, и в дверь почти сразу вошла давешняя пара охранников. «Встать!» Виктор послушно встал и вытянул руки прямо перед собой. Ближайший охранник подошел вплотную, снимая с пояса наручники, но Старый Боб его остановил. «Я думаю, без них вполне можно обойтись, ведь вы же не член триад, мистер Джао». Виктор едва не поперхнулся от неожиданности. «Никто в здравом уме не признается, что он состоит в Санхэхуэй, мистер Дилан. Но нет, я не имею к ним никакого отношения». Старый Боб кивнул, соглашаясь. «Я в курсе, мистер Джао». «После сегодняшнего инцидента я лично ознакомился с вашим досье». «Все, идите». Когда дверь кабинета захлопнулась, Виктор осторожно поинтересовался у своих конвоиров. «Парни, мне пожрать положено?» «Уточним», не оборачиваясь, буркнул передний. «Уточняйте. Я со вчера голодным сижу. И где тут у вас сортир?» «В смысле где?» Передний даже сбился с шага. «В спальне дверь не заметил?» «В темноте?» – ощерился Виктор. «Вы же мне свет не включили, а полномочий у меня тут нет даже гостевых». «Все с тобой ясно», <сёк> – хохотнул передний. «Сейчас сделаем тебе доступ. Минимальный. Но в сортир сходить сможешь». Он снова хохотнул, а у Виктора отлегло от сердца. «Похоже, у ВК разобрались, в чем дело, и его больше не подозревают в организации теракта. А значит, еще несколько часов, и можно двигать домой». закупиться по пути пивом, вызвонить Мэй и хорошенько оторваться, пережигая стресс. «Это, парни...» Он замер перед распахнутой дверью спальни. «Телефон верните, у меня подружка волнуется». Вместо ответа замыкающий втолкнул его внутрь и захлопнул дверь. «Вот и поговорили», – сплюнул Виктор, стоя перед запертой дверью. «Козлы!» Ну, хоть насчет гостевого допуска охранники не соврали. Повинуясь его хлопку, в спальне включился свет, и Виктор наконец-то разглядел вход в туалет. Облегчившись и по-быстрому приняв душ, он задумчиво обошел кровать. Спать не хотелось, но, с другой стороны, до утра его точно отсюда не выпустят. «Чем еще остается заниматься без коммуникатора?» «Только спать». Виктор поболтался по комнате, ради интереса полазал по компьютеру, но с урезанным доступом там не нашлось ничего интересного. Разве что, запросив схему особняка, Виктор с удивлением обнаружил на ней выстроенный под берегом ангар с самой настоящей прогулочной подводной лодкой. «Однако красиво жить не запретишь». С этой мыслью он отправился спать. Поворочиться пришлось недолго. Вопреки ожиданиям, сон пришел очень быстро и незаметно. И снилось что-то очень хорошее. Вот только сон испарился, когда резкий рывок выдернул его в реальность. Еще не до конца проснувшись, он обнаружил себя стоящим возле кровати со сжатыми кулаками и бешено колотящимся сердцем. «Хм, вон на какой резвый!» – раздался от дверей насмешливый голос. Проморгавшись, Виктор увидел прислонившегося к дверному косяку охранника. Тот демонстративно покрутил пальцем у шлема и поманил за собой. «Пошли, террорист! Тебя хочет видеть, мистер Дилан!» «Дай хоть умыться!» Охранник нетерпеливо поманил его пальцем. «Обойдешься! Двигай за мной!» Неприязненно покосившись на широкоплечего коротышку, Виктор засунул ноги в обувь, подождал, пока та приноровится к его размеру и спросил. «Разобрались, что случилось, да?» «Заткнись давай», — почти умоляюще протянул охранник. «Мистер Дилан все тебе расскажет». Окей, настроение Виктора стремительно улучшалось. Еще немного — и домой. На сей раз начальник управления сидел в кабинете один. Дождавшись, пока Виктор без спроса усядется в кресло, напротив, старый Боб кинул в его направлении банку давишней колы. «Проголодались, мистер Джао?» Виктор, не глядя, поймал банку и в два глотка ее ополовинив согласно кивнул. Естественно, сутки без еды. «Таковы обстоятельства, мистер Джало Случай беспрецедентный, а вы с мистером Янем, как ни крути, основные подозреваемые». Отставив банку, Виктор облизал в раз пересохшие губы. «В таком случае я требую передать мое дело полиции лиги. Старый Боб вынул из стола еще одну банку, С видимым наслаждением отпил. «А кто вам сказал, что информация еще не там? Следователи уже в пути, мистер Джао». «С вами нам уже все ясно. Ну, какой из вас террорист?» «А Янь Ронг!» — прервал его Виктор. «Старый Боб нахмурился». «Давайте сначала закончим с вами, мистер Джао». «Итак, во-первых, несмотря на то, что по логам и видеозаписям вы оказались вне подозрений», все равно с упорством, достойным лучшего, продолжали утверждать, что эти записи подделаны. Несмотря на ситуацию, в Викторе стало просыпаться раздражение. «Они и правда поддельные. Не перебивайте старших, мистер Джао!» В голосе старого Боба звякнул металл. «Мы отправили данные в головной офис, и ваши слова подтвердились. Спецы действительно нашли следы взлома». «А видео?» — не удержался от вопроса Виктор. «С большей вероятностью компьютерное моделирование», — подтвердил старый Боб. Расплывшись в улыбке, Виктор откинулся на спинку кресла. «Надеюсь, теперь меня отпустят. Послезавтра мне на смену, да и девушка волнуется». Неторопливо отхлебнув из своей банки, начальнику ВК покачал головой. «Не спешите, мистер Джао, работа пока подождет». И, опережая нарастающее возмущение техника, старый Боб вытащил из стола небольшую серую коробочку. «У меня есть для вас задание». Виктор машинально перехватил коробочку у самого края стола и недоуменно покрутил ее перед собой. «Что это?» «Это устройство для съема информации с узловых точек трубопроводов». Опешив, Виктор еще раз оглядел коробочку. Плоский параллелепипед сантиметров десяти длиной, серебристый логотип корпорации на одной из плоскостей, до да слегка торчащий провод незнакомого разъема. По виду та еще древность, но чем-то знакомая. Где-то Виктор про нее читал. Точно. Читал в университете и смотрел на нее обзоры. Коробочка была сверхнадежным криптоконтейнером, использовавшим связанные квантовые состояния. Гарантировалось, что закачанную туда информацию невозможно прочитать беспарного квантово спутанного с ним устройства. Очень дорогое одноразовое устройство. И его отправляют сливать данные с задвижки трубопровода на криптоконтейнер? «В смысле, мне надо будет куда-то приехать и воткнуть эту штуку?» – недоверчиво поинтересовался Виктор. «У нас разве где-то нет сети? И почему именно я...» В нынешних условиях сети я не доверяю, настолько, что мастерски взломали мистер Джао. Поэтому вы поедете в указанное место, снимите там показания датчиков и вернётесь обратно. Когда? Только и сумел произнести Виктор. Сегодня развел руками улыбающийся старый Боб. Вам как раз хватит времени позавтракать и добраться до места. Яхта пока ещё не прилетела. Я поеду с туристами. Еще больше опешил Виктор. Он знал, что богатые земляне частенько устраивают туры по экзотическим местам. А при всей своей мрачности «Титан» мог похвастаться весьма красивыми пейзажами. Вот только никогда еще на его памяти работяг не развозили по объектам вместе с дорогими гостями. «Мне хотя бы переодеться?» «Ваши вещи уже везут», — отмахнулся старый Боб. «А вот, кстати, и завтрак». В распахнувшуюся дверь вкатился роботизированный сервировочный столик, спора расставил перед Виктором тарелки и, пожелав приятного аппетита, укатил обратно. Яичница с беконом, тосты, кофе, свежие фрукты. Виктор едва сдержал одобрительный возглас. В принципе, на свою зарплату он мог питаться и так, где-то дней двадцать в месяц, после чего садиться на жесткую диету до следующей зарплаты. Нос подсказывал ему, что все продукты на тарелках были натуральные, а кофе и на Марсе стоил недешево. «Ешьте быстрее», – поторопил его старый Боб, глядя на старомодные наручные часы. Через полчаса надо быть на месте. Долго упрашивать не пришлось. Поголодав целые сутки, Виктор прикончил завтрак единым махом и печально оглядел опустевшие тарелки. «Надеюсь, в пути меня покормят?» Старый Боб усмехнулся. «Все включено, мистер Джао. Считайте эту поездку премией от корпорации». «И на том спасибо». Виктор отставил пустую чашку. «Куда я еду?» «В свое время узнаете». Старый Боб коснулся пальцем уха. «Заносите вещи». Дверь распахнулась почти сразу, как он отключил гарнитуру. На сей раз вместо охранника внутрь проскользнула стройная брюнетка в коротком платьице с передником. На вытянутых руках красотка несла упакованный в пленку костюм. «Мистер Диван, кокетливо улыбнулась она, — «еще распоряжения будут?» «Чуть позже, Жанна», — отмахнулся от нее старый Боб. «Сейчас вызови сюда вагончик. Через пять минут мы выезжаем». «Хорошо, мистер Диван. Брюнетка нарочито небрежно поправила белую кружевную штуку на голове и, покачивая бедрами, вышла... Виктор с трудом оторвал взгляд от ее ягодец и мысленно поаплодировал старому Бобу. Мужику за пятьдесят, а вокруг него такие крали. И, судя по взгляду, не только деньгами он эту Жанну взял. «Мистер Джао, поторопитесь!» – бесцеремонно оборвал его мысли старый Боб. «Переодевайтесь быстрее, нам скоро выходить». Немного смутившись, Виктор разулся, скинул рабочий комбинезон и принялся надевать костюм. Хорошо, что под давлением Мэй полгода назад похожий костюм он купил на распродаже. С тех пор он надевал его дважды, каждый раз сопровождая подружку на тусовку ее компании. Мэй просто обожала опускать пыль в глаза. «Посмотрите, мой парень носит костюм». Правда, в благодарность за это она устраивала ему настолько звездные ночи, что Виктор ни о чем не жалел. и бонусом получил умение эти костюмы носить. Когда он закончил одеваться, старый Боб обошел вокруг него и задумался, слегка прикусив кончик седого уса. Уже лучше, хотя чего-то не хватает. Он прошелся еще раз и вытянутым указательным пальцем коснулся лба. Хорошая идея. Вот, держите. Стянув с руки часы, он протянул их Виктору. Надевайте. Прилаживая на левом запястье широкий кожаный ремешок, Виктор мысленно присвистнул. Аналоговые часы он видел первый раз в жизни, и сейчас, ощущая на руке весомую тяжесть, старался прикинуть, сколько отвалил за них старый Боб. Название «Монблан» MB-111-620 ему ни о чем не говорило, но, судя по тяжести, корпус у часиков был платиновым. Прищурившись, старый Боб оглядел его и улыбнулся. «Вот теперь другое дело». Он вдруг хлопнул себя по лбу. «На всякий случай запомните. Время по ним можно узнать следующим образом. Смотрите, куда указывает короткая стрелка. Это я умею ими пользоваться, мистер Дилан. Нам рассказывали в школе». «Ах, да. Хваленое марсианское образование», — рассмеялся старый Боб. «Что ж, тем лучше. В случае чего не попадете в просак. Естественно, завтра по возвращении не забудьте их мне вернуть. Эти часы сделали в начале двадцать второго века». «А теперь пошли». Он нетерпеливо замахал руками, подгоняя все еще косящегося на часы Виктора. Тот вздохнул и двинулся в указанном направлении. На маленькой частной станции их уже ждал транспортный вагончик. Вопреки ожиданиям Виктора, пустой. «Мистер Дилан, простите, а где Ронг и Анселми Он встал в проеме дверей. «Сюда мы прибыли вместе, вместе и...» Старый Боб, не напрягаясь, отодвинул его в сторону и вошел внутрь. «Немедленно идите сюда, мистер Джао». В его голосе было столько силы, что Виктор машинально шагнул в вагон. Удовлетворенно кивнув, Старый Боб набрал на панели место назначения и, дождавшись, пока вагончик тронется, заговорил уже другим, спокойным, тягучим голосом. так словно объяснял прописные истины малому ребенку. «Все, что вам необходимо, вы уже знаете. С вашими коллегами все в порядке, и на этом давайте закончим». Угрюмо насупившись, Виктор прокачал в голове ситуацию. Нетрудно догадаться, что под благовидным предлогом его хотят убрать подальше отсюда. Но в чем смысл такого маневра? Даже если они поверили в его невиновность, Полиция просто обязана допросить всю дежурную смену. Неужели старый Боб боится, что на допросе они скажут что-то не то? Вряд ли полиция быстро установит, кто работал в ту злополучную смену. Начальнику ВК смотрел на него так, словно знал, о чем он думает. Поморщившись от этого насмешливого взгляда, Виктор отвернулся, уставившись на экран, где крутили очередной рекламный ролик. Размалеванная девица, судя по телосложению «землянка», сделанным наслаждением очищала банан. Рекламировали, как понял Виктор, искусственные фрукты, неотличимые от настоящих. Земная актриса пробудила какую-то смутную ассоциацию. Виктор напрягся, пытаясь зафиксировать ускользающую ассоциацию, и едва удержался от возгласа раздражения. «Почему он не догадался об этом сразу?» «Какая к черту полиция? Теракты сразу попадали под юрисдикцию службы безопасности Лиги. А значит, его хотят убрать подальше от следователей СБ?» По зрелому размышлению, эту мысль Виктор отмел. «Сколь бы ни была богата и влиятельна корпорация Оркла, против силовых структур метрополии она не пойдет. Значит, причина в другом. Их прячут не от СБ Лиги. Сутки». Старый Боб сказал, что он вернется завтра. Почему именно завтра? Виктор едва не хлопнул себя по лбу. Губернатор и администрация Лиги располагались на Япите, крупной ледяной луне, где добывали водяной лед. На его орбите размещались заправочные станции, базировался флот, где как не там находиться главному филиалу СБ в системе Сатурна. От Япита до Титана при нынешнем орбитальном положении – «Как раз чуть меньше суток полета. Значит, их прячут до прибытия следственной группы. Неужели проблемы еще не закончились?» Пока он размышлял, вагончик начал замедлять ход. Виктор отлип от стены и двинулся к выходу. Но старый Боб, отрицательно помотав головой, вышел первым. Их встречали. На платформе перед остановившимся вагончиком стояло трое вооруженных сотрудников УВК. Причем оружие... полуавтоматические дробовики, охранники держали на изготовку, готовые в любой момент открыть огонь. Увидев выходящего начальника, стоящий посередине охранник сделал шаг вперед. «Все готово, шеф. Гости на месте. Ждут отправления». «Все спокойно?» «Все как обычно». Старый Боб обернулся и поманил Виктора к себе. «Значит так. Если туристы будут спрашивать, отвечаю, что тебя поощрили развлекательным туром». Виктор скептически ухмыльнулся. «Мы и так по горло сыты титаном. На что тут смотреть?» «Туристы в такие тонкости вникать не станут», — отмахнулся от него старый боб «Вы, мистер Джао, главное, не забудьте о своей задаче. На перерабатывающем заводе к вам подойдет человек, проведет куда положено и покажет, что нужно сделать. Потом, когда вы вернетесь обратно, то сдадите прибор мне, и будем считать, что наша сделка состоялась». «Вам все понятно?» «Встретиться с вашим человеком, сделать, что он скажет и вернуться обратно», послушно отторобанил Виктор и попросил. «Пожалуйста, верните мне коммуникатор, мистер Дилан. Моя девушка волнуется». «Ну нет», — ухмыльнулся старый Боб. «Это пока лишнее». «Но начал было Виктор. Вашей девушке мы сообщим». Ближайший охранник оставил дробовик болтаться на ремне и положил руку на плечо Виктора. «Пойдем, парень. Нехорошо заставлять туристов ждать». Дернув плечом, Виктор освободился от тяжелой руки и в развалку двинулся по широкому длинному коридору, что вдалеке упирался в ворота грузового шлюза. Он был тут лишь единожды, в тот день, когда прилетел на вахту». Их тогда пристыковали ко второму терминалу, мимо которого они с охранником как раз проходили. Насколько он помнил, всего в порту имелось шесть посадочных терминалов, и как раз к шестому, самому дальнему, охранник его и привёл. Даже открыл перед ним дверь, но дальше проходить не стал, остался стоять в её проёме. Спиной ощущая его взгляд, Виктор вошёл в короткий, ярко освещенный коридор. Перед тем, как войти, он успел заметить маркировку на люке, и, судя по ней, туристы прибыли сюда не на малом суборбитальном транспорте, одном из тех тысяч трудяк, чтобы раздели небо Титана вот уже семь десятков лет. Тут явно стояло что-то более эксклюзивное и дорогое. Странно, что богатеев вообще пустили в порт корпорации буквально на следующий день после теракта. На месте туров Титана, Он бы под любыми предлогами изменил туристические маршруты. Коридор заканчивался круглым люком с яркой надписью «Вход». За ним обнаружился вместительный шлюз с восемью висящими в ячейках скафандрами и гостеприимно распахнувшаяся перед ним внутренняя дверь. «Господин Джао, позвольте вас приветствовать на борту туристической яхты Энни Лянхарт». Навстречу ему шагнула миленькая, длинноногая, окрашенная блондинка – в облегающем брючном костюме и с кокетливо заломленной пилоткой, что чудом держалась на причудливо взбитой прическе. «Здравствуйте!» Виктор окинул красотку оценивающим взглядом. Та выдержала его взгляд с привычной легкостью, наградив в ответ профессиональной белоснежной улыбкой. «Судя по росту, уроженка Марса, да такая, что взгляд не отвести!» «Пройдемте, господин Джао», — поманила его за собой стюардесса, «Все уже собрались. Ждем только вас». Выйти из шлюза, Виктор сразу понял, что насчет яхты красавица не шутила. Переборки были отделаны натуральным деревом или пластиком от него неотличимым. Пол покрывал блестящий, натертый лаком паркет, тоже деревянный. Несколько шагов вправо, в сторону носа, и они вышли в небольшой уютный холл с удобными диванами вдоль загибающихся вверх белых матовых стен». Виктор пробежался глазами по собравшейся публике. Восемь человек, судя по фигурам, земляне, а судя по одежде и украшениям, земляне состоятельные. Впрочем, другие в турпоездке по внешним планетам и не летают. Виктор добирался сюда на корабле корпорации, но ради интереса и на всякий случай уточнил насчет цен на билеты. В принципе, билет третьего класса он вполне мог себе позволить. Раз в год, вместо накоплений. Вот только не похоже, что эта публика летела сюда третьим классом. Усевшись на единственный свободный диван, он оглядел туристов более внимательно. Два парня лет тридцати в неброских, но дорогих френчах, мода на которые захлестнула солнечную систему в этом году. Один из них дремал, откинувшись на спинку дивана, второй пялился в раскрытый перед собой объем планшета. Из-за поляризации, происходящее перед ним, Виктор разглядеть не мог. Но, судя по скучному выражению на лице мужчины, тот был погружен в какую-то рутинную работу. Напротив парней сидела колоритная троица, вокруг которой велась в воздухе пара маленьких дронов. Разряженный в белоснежный костюм блондинистый плейбой лет 35, совершенно не стесняясь присутствующих, лапал двух повизгивающих девушек в коктейльных платьях. Заметив, что Виктор на него смотрит, плейбой заржал еще громче и демонстративно ущипнул одну из девушек за грудь. А вот двое темнокожих мужчин поодаль заставили его непроизвольно скривиться. Низенький, круглолицый пожилой толстячок и высокий по плечу Виктору атлет. Два столь разных джентльмена вели себя словно парочка в медовый месяц, милуясь и обжимаясь как подростки». Прищурившись, Виктор заметил на их безымянных пальцах и обручальные кольца И скривился еще раз Он читал про то, насколько распространился гомосексуализм по старушке-земле Несколько раз сталкивался с подобными земными парочками на Титане Но такое эпатажное поведение видел впервые Может, все дело в том, что все его знакомые, работающие на Оркла Являлись простыми работягами или корпорация, тесно сотрудничавшая с Марсом, специально отбирала на Титан нормальных сотрудников. Ведь средний марсианин, начни к нему подкатывать мужик, в первую очередь двинет в морду, а уж потом начнет вспоминать правила корпоративной этики. Порадовавшись, что слащавая парочка сидит в другом конце салона, Виктор с опаской бросил взгляд на ближайшего соседа. Седовласый сухощавый старик с большим горбатым носом, Он встретил взгляд Виктора и, едва заметно улыбнувшись уголком рта, отвернулся. «Кажется, с этим соседом особых проблем не будет», — решил Виктор. «Доброе утро, господа!» — в салон впорхнула давешняя красотка стюардесса. «Приношу свои извинения за задержку. Были небольшие организационные трудности, но они благополучно разрешились. А теперь прошу вас пристегнуться. Наш тур начинается прямо сейчас». Яхту чуть заметно тряхнуло, и легчайшее ускорение вдавило Виктора в диван. Салон погрузился в полумрак. «Как вы помните», — жизнерадостно защебетала девушка, — «в первую очередь сегодня мы посетим место посадки легендарного зонда Гюйгенс, который более трех веков назад ознаменовал начало эры изучения внешних планет». В те годы космическая программа переживала длительный упадок, а несовершенство технологий с трудом позволяло совершать подобные перелеты. Представьте, программе «Кассини» потребовалось целых шесть лет, чтобы добраться туда, куда вы долетели за 78 дней. Пока она говорила, яхта, видимо, успела выйти из ангара, и стены салона растаяли, превратившись в панорамные окна наружу. Энни Леонхарт набирала высоту. Портовые сооружения уже тонули в извечной оранжевой дымке, и Виктор, пожав плечами, снова принялся разглядывать симпатичного гида. Красоты Титана за полгода ему приелись в усмерть, и он предпочел смотреть на девушку. Высокая, чуть ниже него, с длинными изящными ногами, с развитой грудной клеткой и изумительно подчеркнутыми макияжем миндалевидными глазами. Девушка заметила, как он пожирает ее взглядом, и, не прекращая экскурсию, улыбнулась, явно польщенная вниманием. Полет до места посадки Гюгенса займет порядка часа, во время которого мы с вами посмотрим документальный фильм о миссии Кассини. Объем посередине салона сгустился в экран, на котором появилось схематичное изображение Солнечной системы. Чтобы не перегораживать обзор, гид отошла к дивану Виктора – и, мило извинившись, села рядом с ним. Тонкий аромат ее духов кружил голову, и он поклялся себе, что непременно свяжется с ней, когда все завершится. С Мэй и правда пора было заканчивать. Закадровый мужской голос тем временем начал рассказ о глубокой старине. Станция «Кассини-Гюгенс» была запущена 15 октября 1997 года. Через шесть лет после торможения Станция вышла на орбиту Титана Историю исследований спутников Сатурна Виктор помнил еще со времен учебы в средней школе Поэтому решил потратить время более продуктивно Чуть откинувшись назад Он наклонился к девушке и прошептал «Привет, ты откуда родом?» Девушка наклонилась поближе и прошептала в ответ «Сельскохозяйственные купола оксанфа Арфа». «А я из Шемчужной Земли, соседка. Какие ж мы соседи?» — фыркнула девушка. «Между нашими городами почти тысячи километров. До Марса сейчас полтора миллиарда километров, так что мы соседи». Пожав плечами, девушка отвернулась к экрану. На нем как раз крутили документальные кадры посадки Гюгенса. По крайней мере, видео шло в псевдоплоскости и с очень блеклыми цветами. Почувствовав, что внимание девушки ускользает, Виктор решил немного сменить тактику «Слушай» — вновь наклонился он к ее уху «А давно по Титану туристов возят? Сюда же лететь почти три месяца. Кто на такой тур подпишется? Полгода в пространстве!» «Кто тебе сказал, что это туристы?» — снова фыркнула девушка «Это очередная смена менеджмента среднего звена. Высшее руководство, сам понимаешь, здесь не появляется» Правда, вон тот носатый, политик, сенатор, лоббист корпорации. Красавчик с цыпочками — это известный вайнер. Нанят маркетологом. Вот и катаем по спутникам. Вводим, так сказать, в курс дела. Шикарная у тебя работа. Искренне порадовался за девушку Виктор. На всех спутниках побывала. На мелкие не летаем? Хихикнула гид. А ты тут откуда появился? Начальство примировало. Выдал Виктор заготовленную легенду. «А лучше бы деньгами выдали». Обернувшись, девушка окинула Виктора задумчивым взглядом. «На моей памяти это впервые. Мы никого ниже руководителя департамента, считай, не катали. Ты кем трудишься, если не секрет? Сисадмин в том порту, где вы меня подобрали. Это у вас вчера челнок разбился?» Впервые в голосе девушки появился некоторый интерес. Нехотя Виктор признался. «У нас. Не в курсе от чего?» Проклиная приказ старого Боба молчать, Виктор отрицательно помотал головой. Такая возможность заинтересовать девчонку пролетала сейчас мимо него. «Увы, не в мою смену случилось. Я вообще сейчас в отпуске». «А почему внизу, Аня, на орбите?» — удивилась гид. «Или планируешь не совсем тут остаться? Ты смотри, с низкой гравитацией шутки плохи». «Так отпуск только начался», — выкрутился Виктор. «Слетаю с вами, да и подамся на рекреационную станцию, в родную тресть Кстати, меня Виктор зовут». «Сюин», — протянула руку марсианка. «Приятно познакомиться, сисадмин Виктор. А сейчас, извини, мне пора работать. Кино закончилось». Она вспорхнула с дивана, притягивая к себе внимание новой смены руководителей. К удивлению Виктора, масляным взглядом по ней проехался и один из сладкой парочки гомосексуалистов, и блондинка из сопровождения. Сюин же, словно ничего не замечая, процокала каблучками в середину салона и взмахнула рукой, гася экран. Сразу же включился свет, и стены снова обрели прозрачность. Снаружи маячила все та же привычная оранжевая дымка, однообразная до того, что, казалось, яхта висит на одном месте. На этой высоте всегда дули сильные ветра, но обычной тряски и вибрации почти не ощущалось. Сказывалась не маленькая масса яхты и мастерство пилотов. Судя по времени, они уже должны были начать снижаться, но маневра по высоте Виктор пока не чувствовал и в очередной раз проклял сотрудников УВК, отобравших коммуникатор. Без него он даже не мог узнать текущее местоположение. Из всех развлечений оставалось лишь слушать знакомые с детства факты. Хорошо, хоть гид была миленькой и в его вкусе. Прислушавшись к чему-то неслышимому, Сюин прервала рассказ и скомандовала. «А теперь, господа, прошу вас пристегнуться. Мы начинаем посадку у мемориального комплекса «Гюгенс». Виктор с облегчением пристегнул себя выскользнувшими из дивана ремнями. «Посадка – это хорошо. Это возможность размяться». Шутка ли, за двое с лишним суток он практически никуда не выходил. Организм начинал бунтовать, требуя привычной нагрузки. Одну тренировку Виктор уже пропустил, и сейчас намеревался хотя бы вдоволь погулять снаружи. Яхта очень плавно скользнула вниз, и почувствовав начало маневра, Виктор приготовился сглотнуть. Имелась у него такая неприятная особенность. Каждый раз при отрицательных ускорениях появлялось чувство, что желудок всплывает к горлу. Но в этот раз мастерство пилотов его порадовало. Желудок остался на месте. Пять тысяч километров они преодолели за какой-то час и теперь возвращались обратно в плотные слои атмосферы. А снизу, сквозь дымку, уже прорисовывались очертания посадочной площадки и жилых куполов поодаль. Сразу по прибытии на «Титан» Виктор подумывал устроить себе несколько экскурсий, но рабочая рутина затянула его слишком быстро. А потом появилась Мэй, и вечеринки с ее друзьями остались единственным доступным отдыхом. «Нет, все же ее пора бросать», — в очередной раз решил Виктор. «Господа, мы совершили посадку на западной оконечности плоскогорья Адири, вблизи от места исторической посадки «Зонда Гюйгенс». Сейчас желающие могут пройти в шлюзовую камеру и лично посетить мемориальный комплекс и купол над зоной археологических раскопок». Виктор тут же подскочил с дивана, стремясь оказаться поближе к Сюин, но та отрицательно помотала головой. «Мистер Джао», — поспешил назвать свою фамилию Виктор. «Простите, мистер Джао, но у нас только восемь туристических скафандров», — развела руками блондинка. «Нас не предупреждали о девятом пассажире». «А если попросить у экипажа их запасной скафандр?» — с надеждой спросил Виктор. «У меня есть навыки использования всех основных моделей, включая военные». «Увы», — слегка расстроенно протянулась Уин. «Боюсь, что это против правил. Но в утешение я могу показать вам бар. Думаю, его ассортимент вполне компенсирует эту маленькую неприятность. И он абсолютно бесплатный». «Привилегии первого класса», — усмехнулся про себя Виктор, а вслух спросил. «Долго продлится экскурсия?» «Чуть больше часа», — ответила девушка и стала перечислять. «Там небольшой музей программы «Кассини Гюйгенс» и купол над местом, где откопали сам зонт». «Да, я видел их сайт», — кивнул Виктор. «За триста лет его занесло почти метром наслоений, и археологи нашли точное место только потому, что на Титане почти нет металла». Придвинувшись почти вплотную, Сюин прошептала. «Не расстраивайся, сисадмин Виктор. После этого мемориала мы летим на перерабатывающий завод. Я свяжусь с нашими, и скафандр тебе подгонят. Потом обед на центральной базе и полет к месту первой высадки. Уж можешь мне поверить, музей первой высадки гораздо интереснее, чем эти древние раскопки. Особенно с тобой в качестве гида», — прошептал в ответ Виктор. «Я буду ждать». «Бар вот тут, господин Джао», — отодвинувшись, указала на одну из стен Сюин. «К нему у вас полный доступ». «Всегда мечтал побыть управляющим в баре», — хохотнул Виктор, и проводил скрывшихся в коридоре шишек с завистливым взглядом. Выпить он мог бы и в выходной, а сюда за полтора года выбрался впервые. Впрочем, увидев бар, Виктор переменил свое мнение. Большую часть этикеток на выставленных там бутылках он даже не узнал». Глен Фиддик, Деламен Экстра, Гжелка. Судя по виду бутылок, каждая из них стоила его недельного жалования, а то и дороже. О досуге своих менеджеров корпорация заботилась. Облизнувшись, он вздохнул и налил себе немного пива, какого-то темного штрафа Хендрик Квадрупель. Напиваться не стоило. Мало того, что с ним летело будущее региональное начальство, так еще вскоре предстояло выполнять задание старого Боба. В общем, придется ограничиться малым и поскучать, пока не вернется Сюин. Пиво на вкус оказалось настолько восхитительным, что Виктор не удержался и налил себе еще чуть-чуть. И тут же пожалел, поскольку в голове ощутимо зашумело, и, глянув на этикетку внимательнее, он понял, почему. 11 градусов, гораздо крепче, чем привычные на Марсе сорта пива. Еще раз вздохнув, Виктор отставил кружку. До него только сейчас дошло, что, уходя, Юин не показала ему туалет. Естественно, она и представить себе не могла, что у него нет коммуникатора. Как назло, после этого сразу же туда захотелось. Помянув яйца черепахи, Виктор поднялся на ноги и принялся мерить шагами салон. Ровно двадцать семь шагов. Это помогало какое-то время, но вскоре в туалет захотелось почти нестерпимо, и, плюнув на все, он отправился на поиск гальюна. Люк в носу оказался заперт, и Виктор, приплясывая от нетерпения, метнулся к шлюзу. Искомое обнаружилось в самом конце коридора. Люк в торце тоже оказался заперт, зато неприметная дверца рядом приветливо мигнула светящейся надписью «WC». Проклиная коварное пиво, Виктор едва добежал до писсуара. Вернувшаяся группа застала его скучающим на диване. Раскрасневшаяся сюин рассадила всех по местам и, дождавшись взлета яхты, присела рядом с ним. «Мне сообщили, что на следующей остановке тебя будут ждать». «А где у нас следующая остановка?» «Перерабатывающий завод у залива скелетов». Припомнив карту Титана, Виктор удивленно приподнял бровь. «Это же недалеко от нашего порта. Мы, получается, сейчас обратно полетим? Какой гений разрабатывал для вас маршрут?» Хихикнув, Сюин доверительно прошептала. «Господин сенатор пожелал в первую очередь посетить места посадки Гюгенса. Сам понимаешь, отказать ему мы не смогли». С неприязнью покосившись на Горбоносова, Виктор решил напомнить. «Ты насчет скафандра говорилось». «Жуть как хочу побывать на твоей экскурсии!» Слегка порозовев, Сюин кивнула. «Все в порядке. Скафандр твоего размера уже ждет тебя на заводе. А сейчас, извини, мне пора работать». Она развернулась, подарив улыбку всему салону. «Продолжаем наше путешествие по Титану, господа. Следующую посадку мы совершим через полтора часа на терминале перерабатывающего завода номер два». «Несмотря на номер, этот завод был построен первым в 2286 году, всего через 17 лет после того, как правительство Лиги приняло решение о передаче разработки углеводородных морей Титана в частные руки. Я думаю, все здесь присутствующие знают историю нашей корпорации». Блондин неожиданно вытянул руку вверх, словно примерный школьник. Один из дронов тотчас же развернулся объективом «Ксюин», Второй отлетел чуть в сторону, выбирая самый выгодный ракурс на Блондина. «Скажите, мисс, а почему этот завод так далеко от главного космодрома Орклогрупп?» Сюин на секунду задумалась и включила экран, выведя на него метрового диаметра глобус Титана. «До того, как мы ввели в эксплуатацию полупогружную платформу «Глубокий горизонт», основная добыча углеводородов шла в места, где глубина начиналась как можно ближе к берегу. Как известно, в местных морях имеет место быть четкое разделение слоев по составу углеводородов. Соответственно, варьируя глубину, мы добываем, например, этан или метан, в зависимости от текущих потребностей. И как это связано с расстоянием? Звезда трансляции никак не хотела отвязываться. Строили бы порт рядом с каждым заводом. На море Кракена у нас три таких завода, господин Гриер. Улыбаясь, пояснил Осюин. «Гораздо выгоднее протянуть до каждого завода трубопровод и по нему переправлять готовую продукцию в порт. Именно поэтому вахтовый поселок Тухарт и центральный порт построены на равном расстоянии от всех трех заводов. Если вы желаете, я скину вам брошюру, где все подробно разъяснено». Неопределенно махнув рукой, плейбой вернулся к своим спутницам. От Виктора не укрылся тот факт, что Сюин явно вздохнула с облегчением. Снаружи яхта, тем временем висела все та же тусклая оранжевая муть. Виктор прикрыл глаза и откинулся на мягкую спинку дивана. Сюин продолжала развлекать шишек рассказами об истории освоения «Титана», о роли корпорации в этом освоении, делилась интересными фактами. Ее голос журчал, словно весенний ручеек, привнося покой и убаюкивая. «Виктор, мы уже садимся». Прикосновение к плечу вырвало его из скоротечного сна. Виктор помотал головой, отгоняя остатки дремы, и виновато посмотрел на девушку. «Что-то меня разморило». «О, по-моему, ты первый, кто уснул на моей экскурсии», — погрозила пальцем Сюин. «Я даже слегка расстроена». «С меня компенсация», — горячо вскинулся Виктор. «Такую возможность упускать он не собирался». «Когда ты освободишься?» «Программа полета заканчивается в Тухарде», – пожала плечами Сюин и лукаво на него посмотрела. «У тебя есть предложение?» «На минус первом уровне комплекса есть отличное тихое кафе. Как насчет начать компенсацию прямо там?» «Знаю это место», – кивнула Сюин. «Предложение принимается. Запиши мой ID». Мысленно обругав старого Боба, Виктор предложил. «Лучше ты запиши мой». Сюин, приготовившаяся диктовать личный идентификатор, недовольно спросила. «Предпочитаешь, чтобы девушка звонила первой?» «Понимаешь, какое дело?» – замялся Виктор. «Я оставил свой ком на работе. Записать некуда». Фыркнув, девушка смягчилась. «Давно я не видела таких растяб. Ладно, диктуй. Что ж с тобой делать?» Записав его номер, девушка, оказалась потеряла к нему всякий интерес и вернулась к гостям. «Господа, мы пристыковались к пассажирскому терминалу завода номер два. Скафандры нам здесь не понадобятся, поэтому прошу вас проследовать за мной». Виктор дождался, пока именитые гости пройдут мимо него, и двинулся вслед за ними в давешний шлюз. Снаружи его уже ждали. Пожилой марсианин в рабочем костюме раздраженно прохаживался чуть в стороне от основного прохода, сверляв взглядом всех выходящих из яхты. Едва заметив выбирающегося из люка Виктора, он сплюнул себе под ноги и подошел поближе. «Джао!» Он самый шутливо козырнул в ответ Виктор, за что нарвался на неприязненный блеск глаз. «У вас в управлении совсем крышей поехали?» Не представляясь, сразу взял воздуховод в свои руки встречающий. Разодет, словно не на производство, а в ресторан прибыл. «На кой ты мне тут такой красивый?» Вздохнув, Виктор демонстративно тупо уставился на светящийся бэджик встречающего и, прочитав должность, удивленно цокнул языком. Заместитель главного инженера Лан Зьихао. Крупную же шишку отправили его встречать. «Не могу знать, товарищ Лан, меня вообще из отпуска выдернули». Краем глаза Виктор следил, как туристы один за другим заходят в вагончик транспортной сети. Сюин на миг задержалась в дверях и, обернувшись, помахала ему рукой. Помыхать ей в ответ он не рискнул. Заместитель главного инженера крупнейшего завода при желании мог испортить ему карьеру одним звонком. А он и так позволил себе лишнего. Но, вопреки ожиданиям, товарищ Лан заметно смягчился. «Недавно из армии, парень. Где служил?» «Первая десантная, третий полк, мастер-оружейник». «Опаньки!» — расплылся в улыбке господин Лан. «А вуз?» «713. Стрелковое оружие и средства ближнего боя». Товарищ Лан расхохотался. Тесно, ха, -ха, -ха солнечная система!» «Одиннадцатый взвод в учебке?» «Он самый, уже догадываясь, что происходит, кивнул Виктор. Их учебная часть, единственная на Марсе, выпускала оружейников. И если товарищ Лан тоже в прошлом армейский ремонтник, то они с Виктором учились в одном и том же месте, только с разницей лет в 30, не меньше». «Приятно видеть, что наша учебка еще действует. Кто сейчас командует?» «При мне был полковник вон к лицу, Ань». Товарищ Лан заметно погрустнел. «Не знаю такого. Много все-таки песка унесло с тех пор. Он покачал головой и махнул рукой. Что уж говорить. Пойдем, брат по военной профессии». Пассажирский терминал завода был уменьшенной копией центрального, чем-то напоминая старинные станции земного метрополитена. Только вместо одного из путей, по понятным причинам, занимала глухая стена с несколькими стыковочными люками. Выходящие оттуда, буквально через десяток метров, упирались в припаркованные вагончики Маглева, которые прибывали и убывали по мере заполнения. К одному из них они и пошли. «Итак, Джао, вновь стал серьезным товарищ Лан. На кой черт тебя к нам послали?» «Забрать какую-то инфу с контрольного узла трубопровода». Виктор достал из кармана накопитель. «И отвезти их в главный офис. Я сам не знаю деталей, товарищ Лан». «А меня с утреннего совещания выдернули. У нас и так из-за Дельмонта все на ушах стоят. А еще и ты тут». Товарищ Лан в сердцах плюнул на пол. «Простите, товарищ Лан», — смиренно потупился Виктор. «Похоже, настроение этого старикана менялось подобно весенней погоде. Того и гляди, пустынные хребты заволочет песчаная буря». на ты тут ни при чём». Товарищ Лан наконец-то соизволил ввести место назначения, и вагончик отплыл от перрона, быстро набирая скорость. «Просто сегодня с открытием биржи наши акции рухнули сразу на четверть. Совет директоров рвёт и мечет. В последнем видеосообщении грозились уволить всё местное руководство, а остальной персонал лишить годовой премии». Вагончик тем временем вырвался из тоннеля... и мимо пронесся пустой перрон, над которым светилось название «Первая проходная», и мигали секундами часы 12.43. Виктор недовольно поморщился. Получается, он снова пропустил обед. Голод пока не чувствовался, но по опыту Виктор знал, что еще час-другой, и желудок начнет давать о себе знать. На этом заводе Виктору бывать еще не приходилось – Поэтому о длительности маршрута он мог только гадать. С одной стороны, транспортные тоннели завода наверняка уступали в протяженности разветвленной сети Центрального промышленного района корпорации. С другой, господин Лан мог вести его за пределы завода. Кто знает, с какого именно узла трубопровода ему поручили снять данные. И самое главное, чего никак не мог понять Виктор – Зачем ему в сопровождающие выделили целого заместителя главного инженера? Практически небожителя, если смотреть с уровня рядового админа. «Ну вот и приехали», — проинформировал товарищ Лан, когда вагончик стал тормозить перед четвертой по счету станцией. «Приемный узел трубопровода. Я так понял, тебе с задвижки нужно инфу снять?» Куда ему нужно втыкать этот чертов носитель, Виктор не имел ни малейшего понятия, поэтому честно признался. Мистер Дилан сказал, что мне все расскажут здесь. Господин Лан медленно повернулся к нему. Тебя сюда старый Боб отправил? Виктор едва удержался, чтобы не хихикнуть. Оказывается, мистера Дилана старым Бобом звали не только простые сотрудники корпорации. Что и говорить, всенародная любовь, но вслух он ответил «Да, я выполняю поручение мистера дилана от «Часу-часу не легче», — пробормотал господин Лан и задумчиво шагнул на перрон. «Ты уже второй за эти два дня». Они прошли очередной шлюз и оказались перед ведущим вверх лестничным пролетом. Рядом с ним Виктор заметил двери лифта, но господин Лан уверенно направился к лестнице, и ему пришлось двинуться следом. Интересно, на какой они сейчас глубине и сколько этажей придется тащиться пешком? Трубопроводы всегда шли по поверхности, там же стояли и коробки насосных станций. К счастью, подниматься пришлось недолго. Видимо, местная транспортная сеть пролегала на небольшой глубине. Виктор насчитал всего 20 пролетов, и они очутились перед древним на вид стальным люком, на котором обнаружилось даже архаичное колесо аварийного открытия. а плавающая перед люком надпись гласила «Контрольный пост номер 47». Люк открылся автоматически, видимо, считав данные с радиометки господина Лана, и пройдя через короткий коридор со связками толстых у потолка, они очутились в небольшой полутемной комнатке с притулившейся возле одной из стен компьютерной консолью. На нее-то и указал господин Лан. «Приступай. Быстрее сделаем, быстрее я тебя отсюда отправлю». «Некогда мне с тобой возиться». Господин Лан хлопнул себя себя лбу и скомандовал в пустоту. «Комп, на десять минут дать доступ на получение дампа человеку, пришедшему со мной». «Виктор Джао получил ограниченный доступ». Опознав Виктора, отозвалась консоль. «Срок полномочий — десять минут». Виктор достал из внутреннего кармана накопитель и, подойдя к консоли, задумчиво остановился. Он не знал, куда втыкается этот таинственный разъем, с данной моделью консоли его просто не учили работать. «А куда?» — начал было он, но тут наконец-то не выдержал товарищ Лан. «Что? Куда? Ты что, консоль задвижки впервые видишь?» «Впервые», — признался Виктор. Господин Лан подошел поближе, удивленно уставился на него, словно видел в первый раз. «Я не понял. Мне кого старый Боб прислал? Ты из УВК, что ли?» «Так я среди них пыльных не помню, туда только землян набирают». «Я из IT-службы порта, товарищ Лан». Уже набравший воздуха заместитель главного инженера резко осёкся и молча потянул из рук Виктора накопитель. «Дай, сам сделаю, программист недоделанный». Получив накопитель, господин Лан недоуменно повертел его в руках. «Странный какой-то съёмник, такого я и сам не видел. Но коннектор стандартный, вот». «Смотри и учись». Он ловко воткнул торчащий проводок в неприметный разъем сбоку консоли и, подождав пару секунд, собрался уже было выдернуть обратно, но замер. «Не готово еще?» «Ну, дела. Обычно дамп быстрее сливается». «Опять Роберт в свои шпионские игры играет. Задолбал». «В смысле?» — напрягся Виктор. «Чего непонятного?» — зло спросил Лан. «Отправляют кого попало. Снимать черти что с задвижки, которые и так постоянно в сети. И это что угодно, только нерабочие логи. Те за секунду копируются. А тут уже вторая минута пошла. Там что, петабайты данных?» «Штука древняя. Может, тормозит?» — наугад ляпнул Виктор. «Так даже сто лет назад не тормозила. отрезал товарищ Лан и, присмотревшись, выдернул накопитель. «О, все-таки докачалось. Держи свою добычу». «Тебе что-то еще надо?» «Мне еще обещали скафандр тут выдать». «А спецовку, ботинки и фонарик не обещали?» Язвительно фыркнул господин Лан. «Все вопросы к «Титан Тревел», парень. «У нас все материальные ценности подотчетные, и ты в этот отчет не включен». «Титан Тур», товарищ Лан. Едва выдерживая почтительность, поправил его Виктор. «Ну, видишь, ты сам все лучше меня знаешь». Едко засмеялся инженер. «А сейчас пошли, у меня мало времени». Заместитель главного инженера раздраженно указал на дверь. Назад, к посадочной площадке, они добирались еще быстрее. Товарищ Лан всю дорогу угрюмо молчал, то и дело поглядывая в окно, на котором светились зеленые цифры часов – 12.56. Экскурсия по заводу еще только началась, а его миссия уже завершилась. Догнать группу ему не позволят, вряд ли товарищ Лан выделит ему проводника, а идти самостоятельно Виктор не мог. У него банально отсутствовали права доступа на завод, путешествия до первой же двери. Зато у причала яхты его ждал первый за двое суток приятный сюрприз. Еще через окно он заметил, возле шлюза лежал стандартный оранжевый кофр, наверняка его скафандр. Сюин исполнила обещанное, связавшись с кем надо и обеспечив его скафандром. Теперь ему ничто не помешает всю следующую экскурсию, Провести рядом с ней, закрепляя успех. В конце концов, он это заслужил. «Ну вот мы и приехали, Джао», — довольно сухо указал на очевидное товарищ Лан. От его радушности при встрече не осталось и следа. «Скафандр, как я погляжу, тебе доставили, так что удачной прогулки и передай мой горячий привет Дилану». Попрощавшись с товарищем Ланом, Виктор кинулся к контейнеру. «Так и есть». Признав его кофр открылся, высвобождая роскошный костюм для прогулок снаружи. Марлинский ТМ3. Виктор слышал о скафандрах этой фирмы, но в руках такой держал впервые. Тоньше, легче и даже на вид удобнее тех, что предоставляла своим работникам корпорация. Оглядев сверток, Виктор со вздохом упаковал его обратно и потащил к шлюзу. Примерять такую красоту, стоя на голом перроне, было глупо. В конце концов, бесплатный стриптиз для местных сотрудников УВК он устраивать не собирался. Вопреки опасениям, шлюз послушно открылся, пропуская на борт. Хоть что-то, ведь с его-то удачей вполне могли забыть внести профиль в список допущенных. И пришлось бы ему торчать возле люка битый час, а то и два. Сколько там длится эта экскурсия по старейшему и самому крупному заводу на всем «Титане»? Войдя в шлюз, Виктор первым делом стал примерять обновку. Оказалось, что для этих целей в шлюзовой камере Энни Леонхард имелись даже отдельные кабинки для переодевания, целых восемь штук. И едва он раскрыл баул, как в стене напротив него открылась просторная ниша с клипсой-вешалкой для костюма и зеркалом во весь рост. Крякнув от неожиданной роскоши, Виктор зашел внутрь, выгрузил скафандр на выдвинувшийся столик, и приступил к осмотру. Осмотр скафандра его слегка разочаровал. Если не считать дизайна, по характеристикам Марлинский в 3 ничем не отличался от его старенькой Кресси Трактина. Система регенерации на три часа, аварийный кислородный баллон на час, до батарея повышенной емкости для обогрева. Минимум функций для коротких прогулок по поверхности Титана. Приятно порадовал разве что шлем с панорамным стеклом. Рабочие модели такого комфорта не предлагали. Раздевшись догола, Виктор нырнул внутрь. «Разъемы мочи и калоприемника на этой модели стояли стандартные. Но когда тебе с детства твердят, что от скафандра зависит жизнь, это намертво вбивается в подкорку. Взял новый скафандр, проверь, подгони под себя и держи его в готовности». А значит, к вопросу нужно подойти со всей серьезностью. С конкретно этим скафандром все было в порядке. Максимально заряженная батарея, полные баллоны и свежий регенерационный патрон. По крайней мере, так об этом сообщил встроенный компьютер скафандра. Полазав по меню, Виктор настроил интерфейс под себя, попрыгал, помогая скафандру подогнаться по фигуре и, ласково потрепав обновку по рукаву, стал переодеваться обратно в костюм. Повесив скафандр на одно из свободных креплений, Виктор вернулся в салон. Экскурсия затягивалась. И дабы скоротать время, он решил полазать по новостным сайтам. Встроенная в стол консоль нехотя признала за ним ограниченный гостевой доступ и все-таки выпустила его в сеть. Правда, с очень урезанными правами. Активными оказались лишь несколько локальных новостных каналов. Да и сама консоль его разочаровала. Во-первых, у нее не растягивался экран, Вместо этого аппарат предлагал развернуть голографический дисплей. Но изображение строилось в потоке теплого воздуха и прятвратно мерцало. И хотя это мерцание, как слышал Виктор, подавалось маркетологами производителя новомодной фичей, его оно раздражало. Поэтому новости пришлось читать щурясь на обычный экран диагональю сантиметров 30, не больше. Старинный дизайн, будь он не ладен. А взрыве на Дельмонте новостей все еще не появилось. Информационные порталы системы Титана будто набрали воды в рот, освещая все, что угодно, кроме теракта на научной станции. В реплицированных новостях Солнета тоже стояла тишина. Но, как и сказал господин Лан, акции «Оркла с утра рухнули уже на 31%. «Без видимых, казалось бы, причин», Впрочем, во всех этих биржах и акциях Виктор понимал чуть меньше, чем ничего, поэтому, пожав плечами, раздел биржевых котировок закрыл. Как и ожидалось, у Мэй он попал в черный список. При ссорах каждый раз блокировала его в сети, вынуждая являться лично. Зная ее характер, к вечеру его ждал очередной серьезный разговор, после которого всегда следовало бурное примирение. «Вот только на этот раз мириться он не собирался», «Хватит! Достало!» Ухмыльнувшись, Виктор погасил консоль и откинулся на мягкую спинку дивана. Скорее разделаться со всем этим дерьмом и пригласить Сюин в какое-нибудь до неприличия дорогое место. По опыту он знал, что это часто обеспечивает благоприятное развитие событий. Пол дернулся под ногами, мелко задрожал. От вибрации противно заныли зубы. Виктор вскочил, сорвавшись к шлюзовой камере. В «Марсиан» с детства вбивали, что в любой непонятной ситуации тут же надевает скафандр. Его рывок на полпути остановило сообщение командира яхты. «Пассажирам немедленно пристегнуться! Внимание! Немедленно пристегнуться! Начинаю предстартовую подготовку!» Дисциплинированно вернувшись обратно на диван, Виктор нащупал ремни, пристегнулся и задал вопрос в пустоту. «Что случилось?» К его удивлению пилот не зашел до ответа. «Насосная станция рванула. УВК вводит чрезвычайное положение. Мы взлетаем, как только вернутся туристы». Подождав с минуту и не дождавшись новых сообщений, Виктор снова потянулся к консоли и получил в ответ «Отсутствует подключение к сети». Второй раз за неполные сутки. «Алло, командир, что у нас со связью?» На этот раз безымянный член экипажа тянул с ответом дольше. Виктор уже решил, что его вопрос проигнорировали, но через несколько минут тишины динамики разродились ответом. «Нет связи с коммуникационными спутниками. Вопрос решается, все под контролем. Сохраняйте спокойствие». «Да я-то спокоен», — пробормотал Виктор в пустоту, хотя на самом деле внутри его ощутимо потряхивало. Второй теракт за сутки в непосредственной близости заставлял пожалеть о подписанном в позапрошлом году контракте. Лучше бы он подался на уговоры семьи, женился на дочери какой-нибудь маминой подруги и сейчас растил своего первенца на милом, знакомом и безопасном Марсе. Минуты шли одна за другой, а экскурсионная группа все не возвращалась. Виктор регулярно проверял консоль, но связь не появлялась. И оставалось лишь томительное ожидание на мягком диване. Алая надпись «Пристегните ремни» все так же мигала в воздухе над обоими люками. Экипаж молчал. Сам того не ожидая, Виктор уснул, незаметно провалившись в темное ничто. И тут же проснулся, дернувшись от звука раскрывающегося шлюза. Экскурсия вернулась. Туристы ввалились в салон возбужденно голдящей толпой. Сюин подгоняла их как мазь на сетку своих цыплят, и было заметно, что девушка волнуется куда сильнее своих подопечных. Из тех серьезное выражение лица сохранял лишь горбоносый старик, да один из молодых парней. Прочие больше возмущались отмененной экскурсией и дуболомами из охраны. Вокруг Вайнера с подругами и вовсе велись уже целых четыре дрона, записывавших его захлебывающейся от скорости и эмоций речь. Виктор поморщился – Он вообще не понимал, как этот красавчик умудрился стать популярным обзорщиком с такой-то дикцией. Ему разве что в стриптизе выступать. Фигура и литые мышцы под расстегнутой футболкой намекали о годах фитнеса и паре тройки хирургических операций. Настоящий эталонный землянин. Снова поморщившись, Виктор выкинул того из головы и, дождавшись, пока Сюин окажется рядом, тихонько спросил. «Что случилось?» Запыхавшаяся девушка помотала головой. «Все потом, во время взлета». Она плюхнулась рядом и, повысив голос, обратилась к туристам. «Господа, прошу вас пристегнуться. Мы взлетаем через две минуты». Одна из девиц, блондинка, подпрыгнула, едва не впечатавшись в потолок. «Мне нужно в уборную». «После взлета, через десять минут», — отрезала Сюин непреклонным тоном. «Пожалуйста, сядьте и пристегните ремни». Снаружи, наращивая обороты, зашумели двигатели. Одновременно с этим к пассажирам обратился капитан яхты. «Господа, в связи с чрезвычайным положением мы прерываем экскурсию и возвращаемся в Тухарт. Время в пути – 20 минут. Конец связи!» Тон двигателей повысился почти до комарийного писка, и Виктор почувствовал, что яхта отрывается от поверхности. На этот раз корпус так и остался непрозрачным – но взбудораженные туристы даже не обратили на это внимания. «Так что случилось?» — снова наклонился к гиду Виктор. «Тут все задрожало, пропала связь». «Мы как раз в цехах были», — тихонько ответила ему Сюин. «Грохнуло сильно. Кое-кто даже на ногах не удержался. Сирены завыли. Нас сразу же под руки и сюда». «Вот как?» — задумчиво протянул Виктор. «И что дальше?» «А дальше везем туристов в Тухарт ты ждем, пока все прояснится. Ты в курсе, что система позиционирования лежит? Сети нет, навигационные спутники молчат. Пилот говорит, что связь глушат с орбиты». «В смысле глушат?» — выпучил глаза Виктор. «Даже если против нас играют конкуренты, откуда у них военные технологии и лиги? Систему РЭП, способную потушить все навигационные спутники, на коленке не спаяешь и на черном рынке не купишь». «Откуда мне знать, сисадмин Виктор?» Уставо улыбнулась Сюин. «Я в достопримечательностях Титана разбираюсь, а тут, прости, не эксперт. Зато я разбираюсь. Гражданским такую технологию никто не продаст, и применить они ее без санкций не рискнут. Дело подсудное. Ни хрена не понимаю». Сюин снова пожала плечами. Как заметил Виктор, девушка выглядела непривычно рассеянной, погруженной в свои мысли – и, увы, практически перестала с ним заигрывать. Так, будто срыв экскурсии грозит неприятностями лично ей. Подумав, он решил, что заигрывание лучше отложить до более удачного момента, и, запустив на консоли простенькую игрушку, принялся убивать время. Связь по-прежнему отсутствовала. Когда, по его расчетам, до посадки оставалось несколько минут, Сюин вдруг напряглась, выпрямившись и подавшись вперед. Еще в начале экскурсии Виктор заподозрил у нее имплантированный модуль связи. Теперь же полностью утвердился в своей догадке. Наушников в ее ушках он не заметил, а девушка явно прислушивалась к чему-то слышимому только ей. Наверняка получала инструкции от капитана яхты. Так и есть. Девушка беззвучно зашевелила губами, отвечая, и, повесив на лицо профессиональную улыбку, обратилась к туристам. «Господа». «Через пять минут мы совершим посадку в поселке Тухарт. В связи с чрезвычайным положением на объектах корпорации Оркла прошу соблюдать спокойствие и в точности выполнять инструкции сопровождающего персонала». По салону пронесся возмущенный гул. Девушка продолжала улыбаться, но Виктор нутром чуял охватившую ее нервозность. Наклонившись почти вплотную к ней, он едва слышно прошептал. «Сюин, что-то еще случилось?» Секунду так колебалась. «Нет связи с вышкой. Не работает приватной радиомаяк. Ковальский собирается садиться вручную». «Нам глушат ближнюю связь?» Брови Виктора взлетели вопреки его воле. «Ваш Ковальский может описать характеристики помех?» «Я спрошу». Неуверенно протянула девушка и беззвучно зашевелила губами. «Точно. У нее стоял коммуникационный имплант». Капитан сказал, что помехи широкополосные, скачут по хитрому алгоритму, и компенни не может их отсечь. «Это плохо», — помрачнел Виктор. «Внизу происходит что-то нехорошее. Прыгающие помехи означают, что у кого-то в Тухарде связь есть, а у остальных ее нету. Может быть, нам стоит лететь в другой порт?» Девушка энергично замотала головой. «Ни в коем случае. У нас четкая инструкция». «В случае чего приземляться в вип-зоне Духарда и ждать челнок с орбиты?» «Ждать челнок?» — удивился Виктор. «Это атмосферная яхта?» «Я думала, ты в курсе», — пожала плечами девушка. «Да откуда бы?» — пробормотал себе под нос Виктор и уже громче спросил. «Этот ваш Ковальский хоть пилот-то нормальный?» «Лучший на «Титане». «Хотелось бы верить», — пробормотал Виктор». и демонстративно проверил крепление ремней. По правде говоря, на душе у него скребли кошки. Поработав диспетчером, он хорошо представлял, насколько сложно посадить яхту в ручном режиме, особенно на «Титане» с его вечной дымкой и непредсказуемыми порывами ветра. Оставалось лишь покрепче пристегнуться и верить уверениям свинн о мастерстве пилота. Судя по болтанке, посадка давалась ковальски непросто. Пару раз они ощутимо ухнули в воздушную яму, а потом явственно стали закладывать вираж с набором высоты. Похоже, что с первого раза пилоту не удалось выйти на посадочную глиссаду. Или же он банально промахнулся мимо площадки. У моря Кракена в это время года погода и видимость оставляли желать лучшего. Проглотив ком в горле, Виктор покосился на салон. «Земные туристы, похоже, так ничего и не поняли. Все происходящее казалось им экзотическим приключением, и ни у кого не сработало чувство опасности. Да и было ли оно у богатеев с земли?» Хотя нет, что-то такое мелькнуло на лице горбоносого старика-сенатора. Буквально на миг, но Виктор понял, что вот этот-то все отлично понимает. Но миг спустя ему стало не до наблюдений. Их подбросило еще раз – Нос яхты ощутимо задрался, почти сразу выровнялся, и Виктор почувствовал пятой точкой касания. Они сели. Гудение усилилось, пилот явно включил реверс, и повеселевшая Сюин, отстегнувшись, выпорхнула на середину салона. «Господа, мы прибыли в порт поселения Тухарт. В связи с чрезвычайной ситуацией наша экскурсия временно приостановлена, поэтому сейчас мы отправимся в гостиницу», где в качестве небольшой компенсации все напитки будут подаваться за счет принимающей стороны. Блондинка из компании Вайнера издала восторженный писк и радостно захлопала в ладоши. «Вообще все напитки?» «Абсолютно», — с улыбкой подтвердила Сюин. «А можно нам побольше таких чрезвычайных ситуаций?» — еще ярче засияла блондинка. Понимающий хмыкнув, Виктор встал с дивана и двинулся к шлюзу. Вообще-то алкоголь на Титане стоил недорого. Синтезировать из углеводородов спирт и смешать его со вкусовыми добавками несложно. Вот только эта публика такое пить не станет. Им подавай произведенные на Земле классические сорта, которые и на Метрополии-то стоят немало. А если приплюсовать стоимость доставки в систему Сатурна, цена и вовсе выйдет неподъемной. Ему точно не по карману. Впрочем, эти мысли он быстро выкинул из головы. Сделанный на Титане виски ему нравился, а эти жлобы пусть и дальше пьют сорта по пять тысяч за бутылку. Сейчас главное сдать старому Бобу накопитель, костюм, часы и валить домой отсыпаться. И, может быть, все-таки помириться с Мэй, а то Сюин под конец полета явно к нему охладела. Он миновал открывшийся люк, прошел коротким коридором до внутренней двери, И уперся носом в наставленный на него пулеметный ствол «Руки на виду!» — рявкнул через динамики боец в тяжелой армейской броне «Морду на меня! Замер! Опаньки! Страшина, Это Джоу Виктор!» «Отлично! Его в сторону! Я сейчас подойду!» «Вставай сюда, парень!» — боец ткнул стволом рядом с собой Стараясь не делать резких движений, Виктор сместился на несколько шагов влево Перед ним, рассредоточившись и взяв на прицел переходный коридор, стояли трое вооруженных людей. Судя по росту, марсиане и явно не сотрудники УВК. Насколько знал Виктор, у охраны корпорации на вооружении не состояли армейские бронескафандры и стволы. За все время тут он максимум видел противоударные доспехи и дробовики. А тут двое в тяжелых экзоскелетах, да и броня старшины хоть и полегче, все равно не тянула на бронежилеты охраны. Более того, посмотрев левее, у ворот внешнего шлюза он заметил боевого робота, вооруженного двумя автоматическими пушками. Замерев в нерешительности, колесный бот держал под прицелом выход на улицу. «Приехали. Это точно не управление внутреннего контроля». Идущую следом Сюин отогнали на противоположную от входа сторону, модного вайнера тоже к ней – Их сортировали так, чтобы каждый из них оставался на виду, и только его оставили в стороне. «Кто же вы, ребята?» Присмотревшись, на рукаве у ближайшего бойца Виктор заметил эмблему. Трехлучевая золотая звезда с острыми лучами и черные буквы «С» и «Ай». Совершенно незнакомый символ. С равным успехом перед ним могли стоять как сотрудники малоизвестной частной военной компании, так и головорезы из занюханной пиратской шайки. Впрочем, пираты отпадали сразу. Никогда еще на памяти Виктора пиратский отряд не захватывал центральное поселение крупной корпорации. Сортировка замерла на появившемся из коридора заместителя министра. Ближайший стройця незнакомцев дернул было стволом, отправляя старика направо от дверей, но тот плавным неторопливым движением вытянул перед собой синий прямоугольник ID-карты правительственного чиновника высшего ранга. «Я Мануэль Сория, сенатор лиги», — негромко, но властно представился старик. «С кем имею честь и... и что тут происходит?» Виктор тут же напрягся, внимательно наблюдая за реакцией незнакомцев. «От того, как они себя поведут с фигурой такого масштаба, многое станет понятно». Незнакомцы тут же подобрались, и через пару секунд, ушедших на сканирование радиометки старика, синхронно отвели стволы в сторону от чиновника». «Сэр», — козырнул стоящий посередине боец, — «я страшина Лао Джейн, третья рота ЧВК Sharp Интерпланет. Interplanet. Мы здесь по найму службы безопасности корпорации Оркла. Сэр, вам следует немедленно покинуть это место. Тут небезопасно». «Я повторяю вопрос», — надавил Сориа. «Что тут происходит?» Немного поколебавшись, старшина Лао открыл шлем. Как и у большинства военных моделей, забрало у него отсутствовало, поэтому шлем просто приподнялся вверх и ушел назад за спину. Сержант оказался довольно молодым и с покрашенным в ярко-рыжий цвет ежиком волос. «Сэр, три часа назад отряд был нанят начальником СБ этой корпорации. Найм срочный, в СБ. Ожидалась угроза террористического акта и гражданские беспорядки сотрудников корпорации». Семь минут назад с коротким интервалом поступили сообщения о нападении неизвестных на сотрудников СБ и почти сразу о взрыве в главном узле системы жизнеобеспечения, после чего связь прервалась. Встрепенувшись, Виктор втянул носом в воздух и тут же ощутил неладное. Выросший на Марсе, он хорошо представлял, что значит отказ системы жизнеобеспечения. Конечно, есть резервные контуры, да и воздушный объем Тухарда очень велик. Но в поселке обитало почти пять тысяч человек, и уже скоро воздух начнет портиться. Да он уже сейчас ощущал явную его спиртость. Нужно срочно отправлять ремонтников. Вы сообщили своему начальству? Сориа стоял невозмутимым, словно и не понял слов старшины о саботаже системы жизнеобеспечения. Впрочем, куда землянину понять всю важность этой системы? «Сэр», — терпеливо повторил старшина, — «связь прервалась почти сразу. Мы не уверены, что сброс логов успел пройти. Кто-то глушит коммуникационные спутники, но это не основная проблема». «Даже так?» — поднял бровь сарья. «Что же у вас на десерт?» «Давайте отойдем, сэр», — попросил старшина и сделал пару шагов назад, ближе к середине коридора. Помедлив, сенатор подошел поближе. К счастью, Виктор с детства обладал отличным слухом и даже сейчас слышал разговор вполне отчетливо. «При посадке со стороны Тухарда по нам открыли огонь. Пилот сказал, что работали переносные комплексы ПВО. Мы сумели уйти и сесть на запасной площадке. А вот Челноку Центра экстренной помощи не повезло. Его, кажется, сбили». «Кто вызвал цеп так быстро?» Тут же ухватил главная Сория. «Если взрыв случился, когда вы уже были здесь». «Нет информации, сэр», – замотал головой старшина. «Связь прервалась очень быстро, как только один из наших отрядов натолкнулся на огневое противодействие». «Кто?» – прищурился Сория. Старшина развел руками. «Не знаю, сэр. У нас нет связи с командованием. Вам надо уходить, сэр. Организуйте мне связь с руководством Тухарда». «Не могу, сэр». «Моей последней инструкцией было встретить вас и отвезти в администрацию колонии. Там вам все расскажут». «Внимание!» – один из наемников вскинул левую руку. «Открытие внешнего шлюза!» Замерший у шлюза бот чуть слышно загудел, шевельнув стволами, и снова замер. Явно какая-то новая модель, наверное, выпущенная уже после его дембеля. Четырехколесная платформа, обтекаемый корпус с рациональными углами бронирования – И две скорострельных 20-миллиметровых пушки. Самое то для стычек в узких коридорах. Сэр, вернитесь на корабль. Страшина закрыл шлем и стал вежливо оттеснять сенатора обратно к посадочному люку яхты. Тот покладисто кивнул, разворачиваясь, но недостаточно быстро. Краем глаза Виктор заметил, как распахиваются внутренние створки шлюза, и тут события понеслись галопом. Он рухнул ничком раньше, чем осознал, что именно промелькнуло там, за распахивающимися воротами. «Ложись!» До Виктора не сразу дошло, что этот вопль издал он сам. Туристы успели разве что обернуться, когда по ушам ударил короткий режущий виск. Время замедлилось. Еще в полете Виктор успел заметить, как вместо того, чтобы рывком уйти из сектора обстрела, страшина Лао навалился на Сория, прикрывая того собой – Он почти успел, рой пуль прошел мимо отброшенного толчком сенатора, но этот рывок оказался для страшины последним. Словно при высокоскоростной съемке Виктор увидел, как под ударами пуль разлетелись куски брони и брызги крови. Отстраненно, будто смотря кино Виктор узнал это оружие. «Стальной шторм. Архаичная, но смертоносная многоствольная система залпового огня». Идеальное противопехотное оружие, от которого на короткой дистанции не спасала никакая броня. До миллионов выстрелов в минуту. Бот наемников открыл огонь почти одновременно с нападавшими, но успел сделать всего пару выстрелов, прежде чем сам завалился на спину, буквально размолотый в металлолом стальным ливнем. В него пришлась львиная доля попаданий. Секунды позже эстафету огня подхватили двое выживших наемников. Их пулеметы загрохотали, едва Виктор успел коснуться пола и смолкли раньше, чем он закончил перекат. Два проникших через шлюз квадрокоптера искря валялись на полу, а через несколько сквозных пулевых отверстий били натуральные белые фонтаны. В потоках ледяного газа стремительно конденсировался водяной пар. «Закройте шлюз!» – заорал Виктор. Ближайший наемник кинулся к панели, но умная автоматика сработала быстрее, стремительно захлопнув ворота, перед которыми тут же вспыхнула алая надпись «Разгерметизация». Почти сразу на внутренних воротах стали появляться цепочки маленьких, идеально круглых отверстий. Кто-то из туристов тихо всхлипнул и протяжно на одной ноте заныл. Теперь пар конденсировался уже здесь, вокруг них, в коридоре стремительно холодало. «Все в крикнул Виктор. «Не поднимайтесь, если хотите жить!» Оба уцелевших наемника открыли ответный огонь. Дырявят тонкие ворота шлюза десятками новых отверстий, в каждой из которых под давлением в полторы атмосферы врывалась ледяная атмосфера Титана. «Разгерметизация! Внимание, разгерметизация! Всему персоналу немедленно покинуть территорию посадочного узла». Распластавшись по полу, Виктор ползком добрался до запаниковавших туристов и стал по одному оттаскивать их к едва заметному в клубах тумана входу на яхту. Стрельба стихла. Оба наемника замерли у стен по сторонам от внешнего шлюза и ждали. Новых выстрелов не последовало. Уши стало закладывать. Автоматика принялась поднимать давление, защищая станцию от проникновения внешней атмосферы. Немного осмелев, Виктор поднялся на ноги, едва не пинками загоняя туристов в яхту. «Один, два, три, пятеро. Где еще трое?» «Нет, четверо. Он не посчитал ин «Виктор!» — девушка махала ему из люка. «Сюда!» «Сколько народа на борту!» — хрипло выкрикнул он. От заунывной голосовой сигнализации в висках начала пульсировать боль. «Пятеро!» — охнула девушка и дернулась к нему. «Сиди внутри! Надень на туриков скафандры, я поищу сам!» Как всегда, в минуты сильного волнения он начал говорить короткими рубленными фразами. Особенно плотный туман сгустился у пола, поэтому первого туриста Виктор углядел секунд через десять поисков. Один из менеджеров лежал навзничь, распластавшись, будто морская звезда. Склонившись к нему, Виктор зло сплюнул. Две крупнокалиберные пули в спину, мертв, без вариантов. Нащупав артерию на шее, он для очистки совести проверил пульс. Чудо не случилось. Пульс отсутствовал. «Помогите, юноша! <свят> Ради всего, Зветава, помогите!» Плачущий голос молодожона раздался совсем рядом. <свят> «Мой муж, он...» Поежившись, Виктор двинулся на звук. Благообразный чернокожий старичок почти распластался на недвижимом теле своего мужа, трясясь и покрывая поцелуями бородатое, окровавленное лицо. Судя по количеству крови, очередной труп. Вздохнув, Виктор оттолкнул землянина, со второй попытки нащупал артерию и тут же почувствовал быстрые, чистящие толчки пульса. «Живой?» Виктор пригляделся получше. «Рана на голове выглядела жутко, изрядно кровила, но, судя по всему, пуля прошла вскользь, лишь надорвав скальп. Повезло!» «Живой он, без сознания!» – буркнул Виктор. «В коридоре похолодало настолько, что начали неметь пальцы. Хватайте его и быстро на яхту!» «О, «Спасибо, спасибо, юноша! Мы с Марком, мы для вас!» «Заткнись и тащи своего мужа на яхту!» – рявкнул Виктор. Коротконогий Толстячок растерянно посмотрел на атлетичную фигуру лежавшего без сознания бородача. «Но я его не подниму! Мы на Титане, дебил!» — не выдержал Виктор. «При местной гравитации ты эту тушу дотащишь!» Толстячок торопливо закивал и натужно, даже при одной седьмой грава, с заметным трудом приподнял здоровяка за подмышки и потащил в указанную Виктором сторону. Тот уже успел пожалеть о несдержанности, подхватил на руки менеджера, уши начало закладывать, а в пронизывающем холоде ему почудились теплые воздушные потоки. В первый момент он списал все на галлюцинации от шока, но потом понял, что в дело вступила местная система жизнеобеспечения. В меру сил она старалась привозмочь врывающийся с улицы ледяной ад, и, похоже, только благодаря ей он еще не замерз насмерть. Обгоняя его, к внешнему шлюзу просеменило несколько ремонтных пауков. Дела начинали налаживаться. Эти восьминогие роботы имели в своем арсенале все необходимое для заделки пулевых отверстий в воротах. Хорошо хоть неведомые стрелки не влепили по шлюзу из ракетомета. Ворвавшийся через сорванные ворота холод убил бы их почти мгновенно. К входному шлюзу яхты он добрался уже продрогшим до костей. Хорошо еще, что атмосфера титана чертовски инертна, почти полностью состоя из азота и метана. Поэтому, кроме упавшего парциального давления кислорода и обморожения, ему особо ничего не угрожало. Главное не забывать дышать носом, не глубоко и часто, чтобы не застудить легкие, да побыстрее переставлять ноги. В два прыжка, преодолев переходной коридор и буквально ввалившись в шлюз, Виктор тут же закрыл за собой люк и стал жадно глотать свежий теплый воздух. Добрался. Скинув мертвое тело на пол у шкафчиков, он обессиленно прислонился к переборке. Хорошо, что Сюин догадалась закрыть внутренний люк, иначе условия в коридоре уже заставили бы автоматику яхты включить герметизацию, закрыв ему дорогу в тепло. Покосившись на мертвое тело, Виктор достал свой скафандр, и стал торопливо переодеваться. Сейчас, когда прошел первый шок, его стала бить мелкая нервная дрожь. Несмотря на три года службы в силах самообороны, под обстрелом он побывал впервые. Да и где в наше время можно попасть в перестрелку? Для этого нужно идти в пограничные патрули или в штурмовые отряды полиции. Даже наемники, вопреки расхожему мнению, не так часто попадают друг другу на прицел. Вольные стрелки идут за деньгами, а не за пулей в лоб. Он коротко и нервно хохотнул. Этим острым концам не повезло. Пришлось отрабатывать контракт по полной. Вот только одно непонятно, с какого перепоя старшина закрыл чиновника Лиги своим телом. Так, словно это его отец. Перед Виктором вновь встала картина разлетающихся кусков брони, кровавая взвесь в еще прозрачном воздухе, изогнутая в вагоне тело. Его снова передернуло, и, борясь с тошнотой, нацепив на себя фальшивую улыбку, он вошел в салон яхты уверенной размашистой походкой. Свою слабость он землянам не покажет, как и перед Сюин, в первую очередь перед ней. Туристы все еще распаковывали скафандры. Сюин металась между ними, стараясь помочь, но дело продвигалось туго. Так, словно с этими неумехами ни разу не проводились тренировочные занятия, обязательные на любом межпланетном рейсе. В каком бы первом классе ты ни летел, правила касались всех. В теории. Вздохнув, Виктор подошел к рыженькой спутнице Вайнера и принялся облачать ее в скафандр. «Сюин», — обратился он к гиду, — «пожалуйста, включи внешний обзор». Таня, оборачиваясь, кивнула, — И больше ничего не успела сделать. Через систему оповещения заорал пилот. «Все быстро наружу! По нам стреляют!» Яхта содрогнулась. Виктора бросило на колени. Он чудом успел схватиться за столешницу и второй рукой подхватить упавшую Сюин. «Валим отсюда!» Рывком поставив девушку на ноги, Виктор заорал на замерших от ужаса туристов. «Быстро наружу! Там оденетесь! Быстро, я сказал!» Приподняв заплаканного старика-молодожена, он не удержался и пинком направил его к шлюзу. Тот мелко засеменил, путаясь в полуодетом скафандре, и, стукнувшись о переборку, гневно завопил. «Да я тебя сгною! Скотина, ты на кого руку поднял?» «На старого пидора, который будет мертвым пидором, если через десять секунд не будет стоять одетым снаружи! Закрой пасть лис-яхты!» Старик так и замер с открытым ртом, ошалело хлопая глазами. Проходя мимо, Виктор ухватил его болтающуюся рукав скафандра и потянул за собой к люку. «Быстрее, пока в нас еще...» Новый удар бросил его прямо на старика, впечатав того в переборку. «Внимание!» – перекрывая крики испуганных туристов, сообщил бортовой компьютер. «Разгерметизация. Всем немедленно надеть скафандры». Оглянувшись, Виктор увидел несколько туманных струй, бьющих в салон. В яхту под давлением врывалась атмосфера титана. «Быстро в шлюз!» — заорал он паникующим туристам. «Там оденетесь!» «Сюин, что с пилотом? У него есть отдельный выход!» «Нету!» — замотала головой перепуганная девушка. «И он не отвечает!» «Выводи этих дебилов в шлюз! Я за пилотом!» «Возьми ключ!» — она протянула ему брелок. «И поторопись!» Подхватив ключ, Виктор кинулся к двери в носовой части салона. На бегу он искал место, куда прикладывался ключ, но дверь распахнулась перед ним сама, как только он приблизился к ней вплотную. Короткий коридор за дверью Виктор проскочил в три прыжка и остановился перед следующей, на которой алло светилась надпись «Разгерметизация». Виктор машинально захлопнул забраво и, убедившись, что закрыл за собой дверь, рванул ту, что перед ним. Дверь послушно откатилась, а в грудь Виктора упруго ударила воздушная волна. Полуторное давление ледяной атмосферы Титана ворвалось в коридор, заволакивая все белесой дымкой конденсата. Впрочем, дымка тут же рассеялась. Водяной пар при минус 180 моментально застыл, опадая невесомым инием. Зачем-то пригнувшись, Виктор вошел в кабину. В остеклении исходили дымными струями четыре небольших рваных отверстия, окруженных сеткой трещин. Явно не пулевые пробоины. Скорее, кокпит пробили осколки от сотрясших яхту взрывов. Пилот, по счастью, одетый в скафандр, обнаружился лежащим на полу в позе эмбриона. Склонившись над ним, Виктор ухватил безвольную левую руку и, развернув клавиатуру, запросил быструю диагностику. «Жив. Шоковое состояние. Без сознания». Ну, хоть не ранен. Виктор кряхтя поднял пилота на руки и осторожно бочком вышел с ним в коридор. Закрыть дверь с ранеными на руках оказалось чертовски сложной задачей, но, извернувшись и на секунду освободив левую руку, Виктор сумел дотянуться до сенсора замка. Дверь скользнула на место, а вентиляция тут же загудела, выдавливая остатки метана и азота нагретым воздухом. В салоне, на удивление, никого уже не было. Виктор подошел к двери шлюза и, найдя в меню скафандра опцию ближней связи, спросил на общем канале. «Сюин, вы там как, готовы?» «Нет», — тут же ответила девушка. «Мои подопечные еще одеваются. Что с Ковальски?» «Живой, без сознания», — перечитал он показания датчиков. «Видимо, не успел захлопнуться, а минус 180 в лицо могут и вырубить». «У него что, в скафандре аптечки нет?» «Это же не военный скафандр», — немного помедлила Сюин. «Подожди еще пару минут, гости оденутся, и я открою люк. Тут есть аптечка, она поможет». «Поторопи их», — буркнул Виктор, всматриваясь в физиономию пилота через забрало шлема. «Не нравится мне его лицо». Дверь открылась минуты через три, когда Виктор уже начал терять терпение. «Марсианские дети в пять лет быстрее надевают скафандр, чем эти зажравшиеся идиоты». Не теряя времени, он протиснулся в тесный шлюз и уложил пилота на очищенный туристами клочок пола. Дождавшись, пока шлюз завершит цикл смены воздуха, Виктор перевел скафандр пилота на внешнее управление и дал команду раскрыться. «Сюин, давай аптечку». Девушка тут же вложила ему в ладонь ярко-желтый брусок аварийной аптечки. Виктор распахнул скафандр пилота, обнажая тому верх торса, потратил несколько секунд на то, чтобы расстегнуть воротник, и прижал аптечку к шее. Щелчок, пауза, серия щелчков и короткий звон. Виктор тем временем копался в памяти, вспоминая инструкцию. Взятие пробы, анализ, впрыск препаратов. Звон означал завершение процедуры. Ковальский явственно простонал под шлемом и попытался сесть. На всякий случай Виктор его придержал. «Ты как, приятель?» «Спасибо, дерьмово», — простонал тот. «Морда лица горит, и глаза слезятся. Ни черта не вижу. Это ты меня вытащил?» «Не за что», — хмыкнул Виктор. «Ты захлопнуться не успел?» «Осколки кокпит пробили. Мне струей прям в лицо. Больше ничего не помню. Глаза целы?» обеспокоенно присела рядом Сюин. «Не знаю пока», – испуганно ответил Ковальски. «Открыть не могу. Больно. Лекарство скоро подействует», – успокаивающе взяла пилота за руку Сюин. Дальше Виктор смотреть не стал. Раздражённой нежностью этого прикосновения он выпрямился и глухо скомандовал. «Застегни ему скафандр. Нам нужно отсюда выбираться». Сзади послышалась возня, и секунд через десять Сюин доложила. «Готово!» «Ну, понеслась!» Виктор протиснулся к наружной двери шлюза и потянул за рычаг открытия. Туман в коридоре тоже уже рассеялся, и термометр скафандра показывал успокаивающие плюс шесть. Виктор осторожно высунулся из ниши посадочного терминала и уперся взглядом в направленные на него стволы. Один боец ЧВК залег у стены, второй спрятался за поверженной тушей робота». «Стоять!» – глухо пробасил ближайший наемник через внешний динамик. «Мужик, я местный!» «Мне пофиг!» – качнул стволом наемник. «Засунься обратно, враг близко!» «Мужик, по яхте стреляют!» Виктор на всякий случай присел, прижавшись к углу. «Нам бы свалить отсюда!» «Дерьмо!» – выругался второй наемник. «Сильно прилетело!» «Два взрыва, разгерметизация!» «Ракетами по двигателям», — зачем-то пояснил наемник. «Отлеталась пташка. Позови сюда Джоу Виктора. Попробуем вас отсюда вывести. «Я Джао», — все еще не понимая представился Виктор. Надев чужой скафандр, он не озаботился заполнением профиля пользователя, и его попросту не узнали. Вот только зачем его ищут? Неужели из-за того криптоконтейнера? Что же такое он скачал с контроллера задвижки?» «Хвала богам!» – с чувством выдохнул засевший за роботом наемник. «А сенатор жив?» «Вроде не задели», – пожал плечами Виктор. Если честно, в этой кутерьме он совершенно выпустил политика из поля зрения. «Отлично!» – за разговором боец продолжал контролировать ворота наружного шлюза. «Бери всех и бегом по коридору к воротам колонии, мы вас прикроем. С жопой чую еще немного и начнут». Виктор обернулся к скучковавшимся в переходном тоннеле туристам. «Быстро по коридору, ко входу в поселение! Пошли, пошли, пошли!» Он выскочил первым, тут же присев, чтобы не перекрывать сектор стрельбы наемникам, и едва успел схватить за пояс побежавшего ко внешним воротам туриста. Модного вайнера, если верить висящей над ним фамилии. О двух своих подружках красавчик даже не вспомнил. «В другую сторону, болван!» Низкая гравитация сыграла с ним дурную шутку. Рывок накачанного землянина уронил Виктора на задницу и протащил метра три. Крякнув от натуги, Виктор вскочил на ноги, упершись, поднял Вайнера за пояс и, крутанувшись, развернул его в нужную сторону. «Туда беги!» Не поблагодарив, Вайнер понесся, обгоняя других напуганных землян. Виктор проводил его насмешливым взглядом и, дождавшись выхода Сюин, что почти несла на себе пилота, пошел вслед за всеми. Сначала он хотел подменить девушку и подхватить на руки еще не пришедшего в себя пилота, но взгляд его зацепился за убитого старшину Лао. Точнее, заваляющаяся рядом с трупом оружие. 145 миллиметровая штурмовая винтовка «Наринко» Нар-731М. Тяжелая, очень мощная винтовка, но без экзоскелета стрелять из нее невозможно. Слишком уж велика отдача. Зато на бедре мертвого старшины виднелась здоровенная кобура последнего шанса. Внутри явно не Деренджер, да и на Маузер 3,45 не похоже. Подобравшись поближе, Виктор оружие узнал и уважительно присвистнул. «Шанси, пятизарядный револьвер монструозного калибра в 15 миллиметров. В упор это чудовище сажало на задницу даже бойца в боевой броне. При удачном попадании, разумеется. «Мужики, я ствол возьму?» Покосившись на наемников, спросил Виктор. «Чую, пригодится». «Пользоваться умеешь?» Деловито поинтересовался, залегший у стены. «Служил». «Ну, бери, коль служил», — со смешком позволил наемник. «И вали в Тухарт, тебя там ждут». «Кто?» Спрашивая, Виктор уже доставал тяжеленный револьвер и единственный запасной барабан. Десять выстрелов очень мало, но никто не рассчитывал вести долгие перестрелки последним шансом. «А яку Виктора швырнуло на пол. Мир по и наполнился звенящей тишиной. Ошалело, мотая головой внутри шлема, Виктор змеей прополз на пузе и, укрывшись за трупом сержанта Лао, осторожно поднял голову. От шлюза быстро надвигалась клубящаяся белесая мгла. Атмосфера Титана ворвалась внутрь уже не через десяток пробоин, а через здоровенную сквозную дыру. Похоже, неведомые нападающие взорвали шлюзовые ворота. Скафандр тут же включил обогрев. Скосив глаза на термометр, Виктор увидел впечатляющие минус 155 градусов. Внешняя среда моментально выстудила коридор – Он нащупал оброненный револьвер, на ходу вспоминая последовательность действий. Взять в правую руку, сжать рукоять, сложенная рамка приклада тут же раскрылась, ложась на предплечье, упираясь в локоть, фиксируя кисть. Теперь револьвер составлял единое целое с рукой, и оставалось надеяться, что отдача не выбьет ему плечо. Он машинально попытался сконнектить револьвер со скафандром, и зло зашипел, не обнаружив нужного пункта меню. Гражданский скафандр, демон бы его побрал. Придется целиться по старинке через сформированный на револьвере голографический прицел. И без тепловизора, вслепую, в туман. Оба наемника уже открыли огонь, скупо, короткими очередями стреляя куда-то в туманный полог, что скрывал бывшие ворота. Виктор по-прежнему ничего не видел, зато к нему стал возвращаться слух. Глухо, словно через беруши, он услышал, как кричит ему залегший за роботом боец. «Жао! К поселению! Прикроем!» Виктор не колебался. В гражданском скафандре, не имея брони, экзоскелета и даже банального тепловизора, толку от него было немного. Надо было уходить, пока есть такая возможность. Торопливо засунув в набедренный карман единственный запасной барабан, он собрался было вскочить, но туман наконец осел, открыв вывороченные шлюзовые ворота. «Граната!» Истошно заорал кто-то из наемников Виктор успел заметить Несколько мелькнувших на фоне ворот цилиндров И сжался, стараясь как можно плотнее прижаться к трупу сержанта Лао Бахнуло почти сразу Слабее, чем от заряда развратившего шлюз Но в густой атмосфере Титана ему на миг показалось Что ребра сдавил очень злой великан «Бойся!» К выходу полетел аналогичный цилиндрик гранаты На сей раз Виктор прятаться не стал, опознав в гранате мультикумулятивный заряд. Против людей в броне осколочные гранаты работали плохо. Осколкам банально не хватало энергии добраться до тела. Против таких врагов применяли заряды, формирующие несколько маленьких ударных ядер. Стоило цели оказаться в зоне поражения, хотя бы одной струи граната взрывалась. И сейчас она взорвалась, едва вылетев за створ внешних ворот. Кому-то не повезло. Виктор сорвался с места, едва та взорвалась. Те секунды, пока враги ошарашены, следовало использовать по полной. Он успел пробежать почти половину коридора, прежде чем за спиной снова вспыхнула перестрелка. Не дожидаясь, пока в него попадут, Виктор тут же рухнул на пол, прилаживаясь к револьверу. Туристы все еще копошились возле дверей, даже не думая залегать. «Сюин, вы чего копаетесь?» Виктор подключился к девушке напрямую. «Дверь заблокирована», — ответила та, чуть не плача. «Разгерметизация. Весь сектор перекрыт». «Ищи вход в технические тоннели». Говоря, Виктор ловил в прицеле мелькающие в далёком свете ворот тени. Слишком шустрые тени. Они исчезали быстрее, чем он успевал взять их на прицел. Проносились через тёмный провал, пыхая дульной вспышкой. Противник снова применил вооружённые дроны. «Где он?» — снова обратилась к нему Сюинн. «Обычная герметичная дверь, за ней шлюз. Он где-то недалеко от вас». Виктор выжидал момент. «Видишь что-то похожее?» «Вижу», — после секундной паузы ответила девушка. «Аварийный код 911». Виктор покрепче сжал револьвер и побыстрее, пока случайную пулю не словили. «Готово, но шлюз маленький». «Заходите по очереди». Виктор поднялся на корточки и, не отрывая взгляда от разрушенного шлюза, принялся пятиться назад. «Двое заходят, остальные сидят в нише». Тем временем наемники тоже начали отступать от входа. Короткими перебежками, по очереди прикрывая друг друга огнем и редкими бросками гранат. Их враг все еще не рисковал показаться лично, использовал вьющиеся подле входа дроны, надеясь перебить защитников без лишнего риска. Но похоже, что дронов с остальным штормом выбили в самом начале, а единичные попадания малого калибра тяжелая броня наемников пока держала. Один, правда, ощутимо припадал на правую ногу, но на резвости движений это почти не сказывалось. Пройти оставалось немного, он уже почти дошел до конца причального коридора. От входа в технические тоннели его отделяло метров десять, не больше, а из-за распахнутой внутренней двери Осторожно выглядывала Сюин, ожидая его. Видимо, все туристы уже прошли, и следовало подумать о себе. Первыми среагировали наемники, разом упав и открыв стрельбу длинными очередями. Виктор плюхнулся на живот с заметным опозданием, уже после того, как мимо с противным визгом пронеслось несколько высокоскоростных пуль. Через развороченный шлюз в коридор неторопливо надвигалась стена из трех штурмовых щитов. Виктор тоскливо на них посмотрел и, решившись, выставил вперед руку с револьвером. Черт с ним, с риском переломов. Возможно, его три пули хотя бы толкнут щиты, сбивая штурмовикам прицел. Он вспомнил единственное занятие на стрельбище, когда их учили стрелять из такого револьвера. Немного поменял позу, выстраивая тело и револьвер в жесткую конструкцию и прицелился в самый низ центрального щита». Взгляд, помимо воли, тянулся к красному пятну по центру щита, но усилием воли Виктор подавил желание перевести на него прицел. Нет уж, целиться надо понизу, все равно его пулям не хватит энергии пробить щит. А так больше рычаг сильнее толкнет. Задержав дыхание, он плавно потянул за спусковой крючок и взвыл, ощутив отдачу, словно удар кувалдой в плечо. Ошеломленный легнувшимся револьвером, он не заметил, куда попала его пуля. Зато его выстрел заметили наемники. «Джао, вали нахрен!» – заорал кто-то из них, войдя на гражданский канал. «Я вас прикрою!» – заорал Виктор в ответ и выстрелил снова. Наемники торопливо пятились, огрызаясь короткими очередями, вздрагивая от попаданий, что случались все чаще. Броня пока держала, уязвимые места они умело прикрывали оружием и руками, но долго так продолжаться не могло. Шедший вторым вдруг задрожал и выронил разбитый пулемет. Бессильно обвисшая правая рука говорила о том, что одна из пуль все-таки пробила наручь, а дело довершил ворвавшийся внутрь брони холод. Дальше плеча он не проник, боевые скафандры делали сегментированными, но руку боец уже потерял. «Уходите!» — раздался на гражданском канале абсолютно спокойный монотонный голос. «Я отвлеку». Его напарник молча переместился за спину раненому и, развернувшись, кинулся по коридору в технические тоннели. Виктор помедлил чуть дольше, пораженный самопожертвованием наемника, но впившаяся в пол перед лицом пуля привела его в себя. Перекатившись под прикрытие еще не упавшего наемника, Виктор вскочил, перехватив тяжеленный револьвер — и побежал к открытой двери. Обмирая от ожидания рвущей плоть пули и смертельного холода, он рванул так, словно и не тащил на себе 20 килограммов скафандра. Оставшийся десяток метров он проскочил за считанные секунды, едва не обогнав облаченного в тяжелую броню бойца. Инерция чуть не сыграла с ним злую шутку. При низкой гравитации сцепления ботинок не хватило для резкого поворота. Его неумолимо потащило дальше – Чудовищным усилием Виктор сумел немного выправить траекторию, бросая себя к стене, прикрываясь от выстрелов дверью. Ведь служивший живым щитом наемник уже упал на колени. «Сюда давай!» Высунувшийся из двери боец ухватил Виктора за руку и легко, как ребенка, затащил его в шлюз. В густой ледяной атмосфере удары пуль по двери отдались в ушах басовитым гулом. Толщины металла хватило едва-едва. Виктор ошалело увидел вспухающие на двери волдырьки. Дверь с трудом держала бронебойные пули. «Закрывай!» — закричал он. «Если перекосит, шлюзование не сработает!» «Какое нах шлюзование?» — отозвался наемник, с легкостью захлопывая дверь. «Ты на термометр глянь! Тут уже морозы, давление, как на улице!» Скосив глаза, Виктор присвистнул. Уже минус 173. Ворвавшаяся внутрь атмосфера «Титана» Высосало из стен последние крохи тепла. Закрыв дверь, боец заклинил штурвал аварийного открытия и аккуратно коснулся сенсорного экрана, открывая вторую дверь. Та открылась почти без паузы, ведь температура и давление в шлюзе полностью соответствовали наружному, в технических тоннелях. Выжившие туристы, нервно переминаясь с ноги на ногу, толпились поодаль у первого разветвления. Едва Виктор выглянул из шлюза, К нему тут же бросилась стройная, несмотря на скафандр, фигурка с надписью «Сюин» над шлемом. «Хвала богам, ты живой!» Она схватила его за руку и потащила за собой. «А где второй солдат?» «Погиб», — глухо ответил Виктор. Оставшийся наемник возился с чем-то возле закрытого шлюза. Поудобнее перехватив тяжелый длинноствольный шанси, Виктор присмотрелся и, понимающе кивнул. стремясь выиграть им еще немного времени боец ставил на дверь гранату в режиме ловушки вот только как распорядиться выигранными минутами виктор не знал за всю вахту он ни разу не бывал в технических тоннелях закончив работу наемник обратился к виктору джао нам надо попасть в грузовой порт дорогу знаешь виктор виновато опустил плечи по тоннелям не знаю я сам тут впервые чоу сюда фэн с чувством прокомментировал наемник, и оглядел остальных. «Вы, я так понимаю, тоже не электрики?» «Ладно, попробую разобраться сам. План Тухарда нам, хвала богам, залили. Джао, держись позади меня». Небрежно раздвинув столпившихся туристов, наемник подхватил под руку сенатора и двинулся вглубь коридора. Виктор потянул Сюин вслед за ними. «Уходим». «Шлюз гадов надолго не остановит». «Да кто они вообще?» Тихонько спросила девушка на приватном канале. «Пираты, наемники конкурентов, спецназ лиги. Выбирай любой вариант», развел руками Виктор. «Понятно», – рассеянно ответила Сюин и попросила. «Помоги Анже на ноги поставить». Пилот сидел, прислонившись спиной к шершавой необработанной стене. Виктор ухватил его за руку, Легонько приподнял и дружелюбно поинтересовался. «Ты как, идти можешь?» «Да, все со мной в порядке», – угрюмо ответил тот, вырывая руку. «Глаза только слезятся, и морда горит». «Ну тогда пошли», – указал Виктор на удаляющегося наемника. «Анджей, пойдем, милый», – отодвинула Виктора в сторону Сюин. Мысленно сплюнув, Виктор угрюмо посмотрел на остальных туристов. «Пойдемте, господа». То отстанет, ждать не будем». Обернувшись, он еще раз посмотрел на парочку. Девушка заботливо придерживала пилота, помогая тому идти. «Да...» — пробормотал Виктор, отключив связь. «Не будет у меня свидания». Пристроив ствол тяжелого шанси на левое предплечье, он рысью побежал вслед уходящему наемнику. Здоровенный револьвер весил больше четырех килограммов, и при своих габаритах ощутимо мешал бежать. Но он хотя бы умел бегать на «Титане». Туристы, немного помедлив, нестройной толпой потянулись следом. Не имея опыта бега при малой гравитации, они практически сразу же начали отставать, но, как и обещал Виктор, ждать их не стали. Тем более, что сзади, подстегивая, приглушенно ухнул взрыв. Сработала мина-ловушка. Технические тоннели оплетали живые подземелья Тухарда, соседствуя как кровеносная и лимфатическая системы организма. По ней можно было добраться куда угодно, но идущий в авангарде наемник остановился у первого же встречного шлюза и молниеносно открыл дверь. «Джао, постереги сенатора, я огляжусь», — сказал он на приватном канале. «Может, пройдем дальше?» «Не может», — отрезал наемник. «Здесь нас быстро догонят, надо запутать следы». Прервав связь, он закрыл шлюз. Виктор посторонился, пропуская наконец-то нагнавших его туристов и залег, беря на прицел темный зев тоннеля. «Сколько они пробежали? Метров триста? Четыреста?» «Как скоро тут появятся их преследователи?» Первым появился наемник. С легким чпоканьем открылся шлюз, и стоявшего рядом сенатора молча подняли и поставили внутрь. «Джао, бегом сюда!» – махнул ему наемник. «Там все чисто. Бери под контроль и жди остальных. Я пойду последним». «Понял», — с облегчением выдохнул Виктор, поднимаясь. Он по дуге обогнул изготовившегося к стрельбе бойца. Присев на колено, тот контролировал тоннель, настороженно водя стволом, словно сканером. Задним числом Виктор понял, что его попытка держать оборону была до предела наивной. В полутемном коридоре он видел максимум метров на сто, сам будучи отличной целью на тепловизорах противника». У наемника хотя бы был точно такой же тепловизор, да и пулемет его в разы превосходил револьвер под дульной энергии. А ведь даже его пули не пробивали штурмовые щиты. Втиснувшись в маленький шлюз, Виктор дружелюбно улыбнулся сенатору через забрало и начал процедуру шлюзования. Скафандр слегка обжало, насосы вкачивали в шлюз нагретый воздух, вытесняя ледяную атмосферу титана избыточным давлением. Едва дождавшись, пока скафандр прекратила сдавливать, Виктор вытянул за собой сенатора и тут же закрыл дверь. «Сенатор, поднимите забрало!» «Зачем?» — не понял тот. «СЖО надо экономить». Это место он прекрасно знал. Зона отдыха на минус первом уровне. Маленькая площадь с фонтаном посередине, вытянувшаяся к самому потолку деревья, сквера... Ряд магазинчиков в примыкающих помещениях, кафе у фонтана, где любила тусоваться Мэй, и пара неплохих баров. Все, что нужно для перезагрузки после утомительной рабочей смены. Обычная рекреация утопала в свете рекламных голограмм. Здесь постоянно толпился народ, в кафе сидели парочки и целые компании. Бурлила вечерняя жизнь Тухарда. Но сегодня перед глазами Виктора предстал совсем другой Тухард. Безлюдный. Безлюдный. Освещённый красноватыми аварийными лампами с мигающими на голограммах надписями «Экстренная ситуация». Открыв шлем, Виктор сразу понял, что дела обстоят ещё хуже, чем он боялся. Холодный и необычайно сухой воздух явно отдавал зад хвостью. Видимо, от таких взрывных разгерметизаций, как в пассажирском порту, случилось несколько, и резервная СЖО посёлка с последствиями уже не справлялась. За спиной чавкнул шлюз, выпуская очередную пару туристов, точнее Сюин и пилота со смешной фамилией. Девушка по-прежнему хлопотала вокруг обмороженного Ковальски, Виктор наконец-то вспомнил его фамилию. Тот шел уже совсем ровно и уверенно, но когда откинул шлем, в свете аварийного освещения его лицо цветом напоминало вареный баклажан. Проводив парочку взглядом, Виктор вернулся к наблюдению за обстановкой. Шлюз чавкнул еще и еще раз, а затем оттуда донесся приглушенный звук коротких очередей. Встрепенувшись, Виктор дернулся к шлюзу, но прежде чем он побежал, из двери уже вываливался наемник в заиндивидуальной броне. "Ноги отсюда!" заорал он через внешний динамик. "Джо, уводи их к порту!" Уже на бегу Виктор пересчитал народ: восемь гражданских и наемник в арьергарде. Один из туристов остался в тоннеле. «Где еще один?» — обернулся к наемнику Виктор. «Беги, дурак!» — рявкнул тот, поднимаясь на ноги. «Сдох он!» За стеной приглушенно грохнуло. Преследователи взорвали внешнюю дверь шлюза. Счет пошел на секунды. «За мной, если хотите жить!» — ускорил бег Виктор. «Когда они взорвут шлюз, отсек запечатает!» Он побежал к ближайшим южным воротам. Метров тридцать сразу за ближайшим баром со странным названием «У Михалыча». Чуть дальше до грузового порта, но лучше сделать небольшой крюк, чем остаться в опечатанном зале. Аварийные шлюзы не вместят их всех разом, а проходить по очереди означало оставить на растерзание кого-то из группы. Как он ожидал, главные ворота оказались закрытыми, их всегда запирали во время учений. Закрыли и в реальной экстренной ситуации. Но рядом с воротами обнаружилась и неприметная дверь аварийного шлюза. Виктор, не тратя времени на торможение, в прыжке впечатался плечом в стену и, морщась от боли, отстучал по панели код открытия. «Все сюда!» Сам он пробежал первым и уперся здоровым плечом, удерживая дверь в открытом положении. «Эй, как там тебя, военный? Свою дверь придержи!» Гулка ухнув динамиком, наемник небрежно ухватился левой рукой за дверь шлюза. И вовремя. Там, откуда они убежали, гулка бахнула... И в рекреации замигали алые отцветы. «Разгерметизация. Немедленно укройтесь в зданиях и ожидайте помощи». Виктор до боли вцепился в дверь, но гудя сервоприводами, та неудержимо продолжала закрываться. «Да быстрее вы!» От натуги у Виктора потемнело в глазах. «Я не удержу!» Давление стремительно нарастало, принося с собой стужу. Вокруг начал конденсироваться водяной пар, оседая на забрале, закрывая обзор. Виктор выпустил револьвер, ухватился второй рукой, держа из последних сил, чувствуя, что дверь вот-вот закроется, отрезав не успевшим пройти путь к спасению. Противно взвизгнув, дверь остановилась и столь же неспешно поползла в обратную сторону. «Спасибо, что придержал», — прогудел из матового тумана динамик наемника. «А теперь дай пройти». Виктор отступил в сторону, облегченно выдохнув. Он справился. Все прошли. Наемник небрежно одной рукой отодвинул дверь, достаточно чтобы протиснуться, и, пройдя внутрь, отпустил. Дверь со свистом встала на место. Подхватив упавший под ноги револьвер, Виктор метнулся по коридору вперед. «Бегом за мной!» заорал он, обгоняя туристов. Наемник снова приотстал, охраняя тыл. Метров через сорок коридор раздваивался. Виктор свернул влево, правая отворотка вела к административной зоне, за которую, как он понял прямо сейчас, шел бой. Так что лучше всего пройти через жилой блок, заодно заскочив к Мэй. Как бы ни складывались сейчас их отношения, оставлять ее здесь он не хотел. Ворота в жилой блок тоже оказались закрытыми, и Виктор успел испугаться, предполагая плохое, но вовремя заметил распахнутые двери малого шлюза. по крайней мере, в жилом блоке сохранялась герметичность. Он поднажал, стараясь как можно быстрее добраться до шлюзовой камеры, разведать ситуацию раньше, чем добегут неуклюжие земляне. Перехватив револьвер поудобнее, Виктор пригнулся и осторожно вошел в шлюзовую, внимательно глядя перед собой. Бандиты вполне могли оставить мины ловушки, очень уж удобной была для них эта узость. Да и автоматическая турель, держащая под прицелом выход, могла осложнить жизнь до невозможности. Гранаты, как он понял, у их наемника закончились еще в посадочном терминале, а перестреливаться с турелью – занятие для самоубийц. Но нет, мин с датчиками движения и турелей у выхода не обнаружилось. Широкая аллея, на которую выходили двери квартир, пугала непривычной пустотой. Впрочем, это-то было понятно – На потолке, обычно изображавшем земное небо, сейчас горели ярко-красные надписи на английском и китайском, оповещавшие об экстренной ситуации. Сотрудники сидели по домам. Виктор в два прыжка добрался до крайнего дерева аллеи, присел, старательно прикрываясь стволом. Глупо. Тонкий ствол марсианской яблони не защищал даже от пистолетной пули. Но выставлять себя на всеобщее обозрение было страшно. из-за особенности роста деревьев в условиях низкой гравитации их приходилось выращивать с туланником пригибая ствол к грунту не обрезая идущие вверх побеги в школе рассказывали что-то о балансе между гравитацией и капиллярным восхождением но в ботанике он всегда плавал главное что в результате получались такие объемистые кусты метра три высотой сейчас яблони как раз зацвели и бело-розовые пятна отлично заслоняли обзор Виктор надеялся, что в случае чего они заслонят и его. Никого по нему не стреляли. Обернувшись, Виктор громко позвал остальных через внешний динамик скафандра. Пользоваться радио он побоялся. Все чисто, выходите. Сюин, веди их к четвертым воротам. А ты куда собрался? Отодвинув девушку, вышел вперед наемник. А у меня тут подруга. Поднялся на ноги Виктор. «Я за ней! Вас догоню минут через пять!» «Исключено!» — отрезал наемник, подходя ближе. «У нас на хвосте погоня!» Не подпуская его ближе, Виктор синхронно отшагнул назад. «Или так, или идите к демону! Я ее тут не брошу!» «Хорошо!» — неожиданно сдался наемник. «У тебя пять минут! Криптоконтейнер отдай, пожалуйста!» Виктор настороженно отступил еще на шаг. «Откуда ты вообще о нем знаешь?» «У меня распоряжение передать накопитель в руки начальника УВК». Демонстрируя дружелюбие, наемник вложил свой пулемет в плечевой захват. «Он лично отправил нас встречать тебя в порту». «Мужик, мне об этом ничего не сообщали», — твердо ответил Виктор. «Лучше отведи меня к нему». «К нему не получится», — развел руками наемник. «Он вылетел на место взрыва еще до нашего прилета. У вас же завод взорвали». «Вот нас и наняли вашу охрану усилить. А нас троих отправили встретить тебя и выдвигаться в порт к челноку. Так что отдай мне накопитель и поторопись за своей подружкой. Времени мало, нас прямо сейчас ищут». Виктор с тоской оглядел массивный экзоскелет наемника, оценил его настороженные движения, прикинул свои шансы и со вздохом вытащил накопитель. «Демон с тобой, держи, но если меня уволят...» Продолжать Виктор не стал, сообразив, что угрожать вооруженному профессионалу глупо даже в шутку. «Правильный выбор, пацан», – с чувством высказался наемник. «Сейчас мы выдвигаемся к грузовому порту. В твоих интересах успеть туда до нашего вылета». Развернувшись, он грузно побежал догонять уходящую за угол перекрестка цепочку туристов. По крайней мере, Сюин тоже знал дорогу. А ему следовало поторопиться. До дома Мэй, отсюда без малого три квартала». На бегу он прислушивался, страшась услышать взрыв очередного шлюза. В гражданском скафандре с одним револьвером он сможет разве что застрелиться. Или спрятаться в коммуникациях, где искать его будут до Нового года. Но так долго прятаться он не сможет, если главный узел жизнеобеспечения взорван, и Тухарда лучше выбираться как можно быстрее, пока нападавшие не добрались до резервных систем. А еще снаружи заметно холодало. Термометр уже показывал плюс 14, и пока он бежал эти кварталы, температура опустилась еще на градус. В колонии явно барахлило отопление. Виктор прибавил хода, двигаясь длинными изящными прыжками, так как умели бегать на «Титане» только уроженцы Марса. Да, земляне были сильнее, да, они прыгали дальше, но идеально рассчитать прыжок могли только марсиане. Они это умели с детства». Он притормозил только единожды, уже совсем близко от квартиры Мэй, и сделал то, что давно хотел сделать. Завершив прыжок у яблоньки, Виктор на бегу сорвал один из ярко-розовых цветков. Деяние, караемое штрафом в размере трехсуточного жалования и понижением социального рейтинга. Но после событий последних полутора суток на такие мелочи Виктору было плевать, и он исполнил свое желание – подарить Мэй настоящий, не купленный, а лично сорванный цветок. Жилой блок Тухарда строили по классической схеме старых городов Марса. Пробили в грунте сеть широких коридоров, ставших улицами, и выдолбили в стенах квартиры на любой вкус, от простенькой односпальной до шикарных пятикомнатных апартаментов. Быстро, надежно и дешево. До квартиры Мэй он добежал почти не запыхавшись, и даже попал в сенсор дверного звонка с первой попытки, едва коснувшись ногами тротуара. Привычные с армией три тренировки в неделю оказались сегодня бесценным подспорьем. «Ты кто?» – спросила Мэй через домофон, не узнав его в скафандре. «Мэй, солнце, это я, Виктор!» «Ах ты скотина!» – зло выпалила та, но внешняя дверь все-таки открыла. Закрыв за собой наружную дверь, Виктор откинул забрало, вошел в темную прихожую и еле успел увернуться от летящего в открытое лицо кулака. «Мэй, милая, ты что?» Виктор уклонился от еще одного удара и обхватил брыкающуюся девушку, прижав ее руки. «Ты где был, скотина?» – зло шипела она ему в лицо. «Звонки игноришь, на сообщения не отвечаешь?» «Милая, все потом. Собирайся, мы уходим». «И куда вы уходите?» Прозвучал из комнаты смутно знакомый мужской голос. Виктор отшатнулся, отпуская Мэй и вскидывая револьвер. На пол, медленно разлетаясь лепестками, спланировал раздавленный цветок яблони. «Кто тут?» «Это мои друзья из исторического клуба», — несколько напряженно ответила Мэй, вглядываясь в его лицо. «Я тебе про них рассказывала». Виктор что-то смутное припоминал. «Клуб по интересам. Общество любителей истории». До марсианской истории. Мэй несколько раз пыталась затащить его на их сборище, но Виктор каждый раз отмахивался. Историю он не взлюбил еще в средней школе, спасибо учительнице, старой злобной Грымзе. «Привет, друзья Мэй!» Виктор изобразил самую располагающую улыбку из своего арсенала. «Извините, но я похищу свою девушку. Мэй, солнышко, бери скафандр и пойдем путешествовать». Из полумрака комнаты выступил крепкий, высокий, на полголовы выше Виктора парень. «И куда вы?» – спросил он, демонстративно перекидывая в руках полицейский дробовик. Виктор мгновенно сместился, беря амбала на прицел. «Стой, где стоишь, здоровяк!» «А ну, хватит!» – закричала Мэй, вклиниваясь между парнями. «Вам что, делать больше нечего? Фэйянь, прекрати нарываться!» На плечо замершего Яня легла еще чья-то ладонь. «Остынь, Янь». Вперед выступил невысокий зрелый мужик в скафандре незнакомого покроя с отстегнутым шлемом. «И ты, парень, тоже ствол опусти. Мы здесь все свои. Пулять друг в друга не станем». «Всем расслабиться», я сказал. Обращался он не только к ним с Янем. В квартире, кроме них, явно находился кто-то еще. Виктор после короткого раздумия опустил револьвер к поясу, но ствол в сторону не отвел. Янь тоже опустил дробовик, так, чтобы вскинуть его в любую секунду. Мужик, осуждающий, цыкнул зубом. «Я Сао гость в этом доме». Мужчина отодвинул агрессивно скалящегося Яня и вышел вперед. «И мне тоже интересно, куда это вы с мы собрались? Сейчас, воистину, не лучшее время для прогулок». «Тут небезопасно», – коротко ответил Виктор, внимательно следя за движениями Сао Луня. «Я отведу мы в другое место». «По мне, эта квартира вполне безопасна», — улыбнулся мужчина, приближаясь еще на крошечный шажок. «Здесь есть воздух, запас регенераторов. Дождемся конца беспорядков тут». «Мужик, стой на месте», — приподнял ствол Виктор, стараясь держать револьвер так, чтобы в сектор огня попал и торчащий в дверном проеме янь. «Ты меня нервируешь?» «Успокойся, парень», — замер Саулун, демонстрируя пустые ладони. «Мне неприятности не нужны». «Но ты бы спросил свою подругу, а она-то с тобой пойдет?» «Мэй», — коротко спросил Виктор, не спуская глаз с мужчин перед собой. «Прости, но нет», — с этими словами девушка ухватилась за длинный ствол шанси и резко дернула его в сторону. В маленькой прихожей оглушительно рявкнул выстрел. Виктор держал палец на спуске, чуть выбрав ход, и рывок довел спуск до конца. Отдача едва не выбила локоть вывернутой руки, но пуля угодила в колено Луня. Подействовала на того, как удар кувалдой. Нога по колено осталась стоять на месте, а мужчину швырнуло вперед, ничком на пол. Словно на армейских занятиях по рукопашке, Виктор подшагнул вправо, отталкивая ошеломленную выстрелом Мэй, и направил ствол на стоявшего с отпавшей челюстью Яня. «Брось!» И нажал на спуск, не закончив слова. Я, не успевший передернуть затвор, уже вскидывал дробовик. Пуля ударила амбала в грудь, сбивая прицел, и дробовой сноп расщепил стенку шкафа слева от Виктора. «Да ваш уж!» – заорал Виктор, пересиливая боль в локте и плече. «Положу, кто высунется, дебилы! Я не знаю, во что вы тут играете, я за Мэй пришел!» «За мной ты пришел!» – завопила пришедшая в себя Мэй. «Отдал бы накопитель и валил куда хочешь! Стрельбу устроил! Куратора СБМ завалил! Герой обосранный!» «Заткнись, дура!» — крикнул какой-то парень из спальни. «Сам заткнись!» — еще громче заорала Мэй. «Товарищи майора нам не простят!» У Виктора перевернулось все внутри. Служба безопасности Марса. Он только что застрелил оперативника СБМ? Во что ввязал его старый Боб и почему Мэй с ними? Как давно?» Краем глаза он заметил справа шевеление на полу и чуть сдвинулся, беря под контроль ожившего Саолуня. Тот дергался, словно раздавленное насекомое, но умирать, кажется, передумал. Более того, хватая воздух перекошенным ртом, оперативник СБМ попытался приподняться и сесть. Кровь из культи уже не сочилась, умный скафандр перетянул ногу, вколол все нужные препараты. «Лежать!» — рявкнул Виктор, беря на прицел майора. «Не стреляй!» прохрипел тот. «Я майор службы безопасности Марса Сао Лунь. Джао, отдай криптоконтейнер и иди куда хочешь. Ты не нужен». «Без глупостей», — пригрозил оперативнику Виктор. «Зря ты шлем не надел, майор. Следующая пуля тебе в голову». Взвизгнув, Мэй попыталась влезть между ними, прикрыть майора своим телом. Виктор аж зарычал от этого ее самопожертвования». «Он что, несколько месяцев спал с агентом СБМ? Или она влюблена в этого старого хрена?» <кười> <кười> «Не надо стрелять!» — закашлялся Сау лунь. «Вышло недоразумение. Разумные люди умеют договариваться». «Слишком много недоразумений на сегодня!» Виктор нервно переводил взгляд с лежащего майора на темный дверной проем и обратно. «Один теракт, второй, потом налетчики...» «Погоня! Еще и вы, уроды!» «Накопитель, Джао! Я прибыл за ним», — напомнил сау Лунь уже почти нормальным голосом. Виктор лишь позавидовал медсистеме его скафандра. Только что потерять ногу и вести разговор так, словно они в метро беседуют о пылевых бурях. «Простите, товарищ Сао», — ехидно улыбнулся он, — «криптоконтейнер я отдал наемнику из выкупленного господином Диланом отряда». Вопреки ожиданиям, оперативник расслабленно улыбнулся. «Вот и замечательно. Вы свободны, товарищ Джао. СБМ благодарит вас за оказанное содействие». «В смысле?» — опешил Джао. «Без комментариев», — снова улыбнулся Сао Лунь. «Все слышали? К товарищу Джао никаких претензий. Пусть уходит». Виктор левой рукой нашарил сенсор замка и, уже открыв дверь, спросил... «Слышь, майор, а что я нес?» «Нечто очень важное для всего Марса», — улыбнулся тот и расслабленно прислонился к стене. Над майором уже вовсю хлопотала Мэй, подсовывала под голову сорванное с вешалки платье, порывалась расстегнуть скафандр, причитала. Виктор секунду глядел на нее, вспоминая все то хорошее, что между ними было, и уже выходя расхохотался. «Мэй!» «Я давно хотел тебе сказать...» Она обернулась на звук его голоса, и он закончил. «Я тебя бросаю. Будь счастлива, и все такое». Закрывшаяся дверь отсекла ее возмущенный крик. Выбежав на улицу, Виктор с хохотом понесся к транспортному тоннелю. Бежалось легко, словно сброшенный с души груз, реально облегчил тело. Теперь он был совершенно свободен. Больше над ним не давлела тревога за Мэй, и это придавало сил. Сам он уж как-нибудь выпутается, а эта дура пусть остается со своим майором и тем здоровым придурком, которого он подстрелил. Брызнувшая из груди кровь, моментально остекленевшие глаза, поза куклы. Он же его убил, человека убил. Виктора замутило так, что он едва сумел сохранить равновесие после очередного прыжка. «Спокойно», — приказал он себе, остановившись, «это не человек, это мишень, цель для моей винтовки. Я попаду куда надо, и командир похвалит меня. Мои товарищи похвалят меня, и мои родители будут гордиться мной». Древняя мантра, которую их научили на срочной службе, неожиданно помогла. По крайней мере, тошнота ушла, хотя Виктор на всякий случай пока не торопился опускать забрало. Остекленевший взгляд Яня... все еще стоял перед глазами. «Мои товарищи похвалят меня!» Виктор побежал. «И мои родители будут гордиться мной!» Вправо на перекрестке, один квартал прямо и потом влево. Жилой блок Тухарда Виктор выучил как свои пять пальцев. Четвертые ворота, вход на станцию транспортной сети, оказались забаррикадированы, и поперек запертых ворот горела привычная алая надпись «Разгерметизация». «Мама, мы пойдем другим путем!» – дурашливо пропел детскую песенку Виктор, захлопнув забрало. «Как там дальше, я не помню». Его ощутимо потряхивало. Видимо, начинался отходняк. А в гражданском скафандре начисто отсутствовала стандартная у военных аптечка. «Соберись, тряпка, соберись!» Виктор до боли прикусил губу и вдруг выругался, вспомнив. «Дебил, перезарядись!» Ругая себя за забывчивость, он поднял шанси перед собой, нашел неприметный рычажок и сломал револьвер пополам. В барабане оставался последний патрон, а с непривычки перезаряжалось это массивное чудовище долго. Виктор имел с ним дело один-единственный раз, на срочной службе, когда их знакомили с оружием боевых частей. Хорошо, хоть рамку сумел переломить с первой попытки». Вынув барабан с последним оставшимся патроном, Виктор нащупал в кармане запасной. Вставил его на место, оценив габариты. Патроны 15 на 100 имели чудовищный импульс отдачи, поэтому шанси весил больше 4 килограммов и гасил импульс откатом ствола, барабана, хитрой демпферной системой рукояти. И все равно отдача оставалась чудовищной, почти непереносимой даже при правильном положении руки. Один единственный выстрел, сделанный во время рывка чертовой Мэй, до сих пор отдавался болью в локте. Злость на эту дуру помогла прийти в себя. Вбив аварийный код, он осторожно прошел через шлюз. Станция транспортной сети встретила его пустой платформой и лютой стужей. Холод пришел на станцию через сорванные с направляющих двери, явный след наемника в тяжелой броне». Туристам даже, возьмись они все вместе, на такой фокус банально не хватило бы сил. Вскоре обнаружилась и причина такого варварства. Буквально в сотни метров от станции, перегораживая тоннель, замер обесточенный вагончик. «Зашибись», — с чувством высказался Виктор. «Пять километров, пешедралом. Недалеко от вагончика закончилось даже тусклое аварийное освещение, и Виктор был вынужден включить налобный фонарь. После полумрака яркое пятно на миг ослепило его, а когда он проморгался, то громко выругался. В вагончике оказались запертые люди. Двое мужчин и женщина, явно клерки из администрации Тухарда. Они неистово махали руками, стремясь привлечь его внимание. «Вот дерьмо», — тоскливо протянул Виктор, подходя ближе. Увидев, что их заметили, один из мужчин медленно свел вместе два сжатых кулака. Виктор подошел вплотную и прижался шлемом к стеклу вагончика. Конечно, плотная атмосфера Титана отлично проводила звук, но если прижаться шлемом, то слышно еще лучше. Это факт, который знает любой ребенок. «Ты ремонтник?» Слегка искаженным голосом спросил мужчина. «Что вообще случилось? У нас нет связи». «Нападение!» Громко и отчетливо произнес Виктор. «Связь глушат. Я не ремонтник. Как у вас с воздухом? Аварийный запас на три часа. Троим, если не шевелиться, на полсуток хватит. Но тут, похоже, батарея старая. Она столько не протянет. Замерзнем нахрен». Виктор развел руками. «Я вызову ремонтников, как только их найду. Мужик, тут такие дела творятся!» Молчавшая до сели женщина сдавленно зарыдала. Второй мужчина молча прижал ее к себе, обнимая и гладя по волосам. «Парень, мы тут замерзнем!» Настойчиво повторил клерк. «Я что-нибудь придумаю!» Нехотя пообещал Виктор, обмирая от бессилия. «Ты лучше скажи, тут кто-то еще проходил?» «Да!» Часто закивал клерк. «Несколько минут назад толпа гражданских и амбал с пулеметом. Тоже обещали прислать помощь. Мы думали, что ты и есть обещанный спасатель. Я за ними иду, — признался Виктор и повторил. Но я что-нибудь придумаю. Ты уж постарайся, — заискивающе улыбнулся клерк. Отопление уже барахлит. Тут градусов пятнадцать, не больше. Ждите, — угрюмо проронил Виктор. Шлюза у вагончика не имелось, так что просто найти и принести им скафандры не поможет. Даже если он как-то сумеет разблокировать двери, минус 170 градусов убьет их в считанные секунды. Не вариант. Выйти из вагончика и остаться в живых можно только на станциях через совместимые двери. Виктор покопался в памяти, вспоминая инструктажи по технике безопасности. Но из раздела, посвященного транспортной системе, в голове засело лишь «Сохраняйте спокойствие и дожидайтесь помощи». и ни слова о том, как эту самую помощь оказать. Размышляя, он обошел лежащий вагончик и пошел в темный тоннель по направлению к порту. Если как-то дотащить бедолаг до следующей станции и выровнять вагончик возле дверей, то дальше все сделает автоматика. Конечно, он парит в воздухе, и дотолкать его Виктор сможет, но как совместить двери? Масса вагона делает его очень инертным, и точно рассчитать время усилия он не сможет. В голове промелькнула стыдливая мысль бросить все и бежать к порту в надежде, что шаттл наемников еще не улетел. Он все равно ничем не сможет помочь застрявшим в тоннеле, а свой шанс отсюда свалить упустит безвозвратно. Заманчиво. И главное, что никто не узнает. Война все спишет. Но Виктор представил себя на месте застрявших в вагончике клерков, ощутил, как леденеет воздух, высасывая последние крохи тепла, как он становится спёртым и, стиснув зубы, зашагал дальше. К следующей станции, где могли быть более опытные вахтовики. По данным скафандра, он прошёл 742 метра, когда из-за очередного изгиба тоннеля забрежжил слабый электрический свет, а наружные микрофоны донесли едва слышный шелест двигателя и громкий мужской голос, выдававший длинные монологи на китайском матерном. «Свои! Так ругаться могли только свои!» За поворотом оказался очередной обесточенный вагончик. Только вот на этот раз рядом с ним стояла колесная транспортная платформа, и коренастый безоружный человек в ярко-красном скафандре матерно командовал тройкой токелажных ботов. Ремонтная бригада. На радостях Виктор не удержался и заорал. «Эй, мужик!» Роботы его крик проигнорировали, а вот бригадир обернулся. Лю Юшен, как гласила надпись над его головой. «Чего тебе?» «Там в семистах метрах еще один встал. Три человека, воздух пока есть, но батарея на пару часов осталась». «В курсе», — равнодушно сказал Юшен. «У нас на участке два десятка таких бедолаг. Пусть ждут». «У тебя есть связь?» — поразился Виктор. «Нету связи», — не оборачиваясь ответил Юшен. «Это аварийная система. Она по проводам». А, разочарованно протянул Виктор и спросил. «Тебе помощь нужна?» «А ты кто?» «Сисадмин». «Программист, что ли?» хмыкнул спасатель. «Не, парень, не отвлекай, я сам справлюсь». Виктор пожал плечами. «Ну ок, а что вообще происходит в курсе? Какие новости?» «Мужик, мне пофиг», начал закипать Юшен. «В тоннелях люди застряли. Ты иди куда шел. Только в порт не ходи, там стрельба и взрывы». Виктор хотел было ответить, что туда-то ему и надо, но решил не грузить спасателя своими проблемами. Мужик даже в таких условиях делал свою работу. Спасал застрявших в тоннеле. Ему стало даже несколько стыдно за недавние мысли. Но главное-то он сделал. Обещание выполнил. Теперь можно было позаботиться и о себе. Тем более от помощи спасатель отказался. Едва протиснувшись мимо платформы, он помахал торчащему в окне вагона испуганному парню, явно землянину по виду, и припустил, двигаясь длинными, выверенными прыжками. До порта оставалось более четырех километров, и были все шансы догнать своих туристов. Еще дважды ему попадались заполненные людьми обесточенные вагончики. Оба раза Виктор останавливался, сообщал о близкой помощи, спрашивал насчет туристов, и, убедившись, что отставание сокращается, бросался в догонку. Когда до станции грузовой порт оставалось чуть более километра, его окликнули по радио. «Э, шустрый, стоять! Назовись!» Извернувшись в воздухе, Виктор бросился ничком и залег, выставив револьвер. «Сам назовись!» Собеседник коротко хохотнул. «Догнал-таки! А чего один? Где подружка?» «Расстались!» — угрюмо ответил Виктор. «Ну тогда беги сюда, холостяк! Мы уже почти пришли!» Отряхиваясь от ледяной пыли, Виктор пошел навстречу. В конусе света... Мелькали неотшлифованные стены тоннеля и едва не падающие от усталости фигурки туристов. Возвышавшийся над ними наемник в тяжелом доспехе нетерпеливо махнул рукой. «Быстрее! Наших оттесняют к порту!» Поравнявшись с ним, Виктор спросил. «Кто хоть оттесняет-то?» «Не узнал», — удивился наемник. «Я думал, космопехоту лиги любой пацан знает». «В смысле?» От неожиданности Виктор даже споткнулся. «Абордажная команда крейсера «Бервик», — жизнерадостно хохотнул наемник. «Он как раз на орбите. Вот их и привлекли. Я так сразу узнал». «На Тухарт напали войска Лиги?» — обалдело спросил Виктор. «Как видишь, я сам не в курсе был, пока щитоносцев не увидел. Только они на щитах падающий молот в плазме молюют». Наемник развернулся и тяжело затрусил в темноту тоннеля. Эй, туристы, если хотите домой, бегите быстрее, такси ждать не будет!» «Да что за дела?» Виктор слегка наддал, поравнявшись с наемником. «Мы кому дорогу перешли, что на нас абордажников лиги сбрасывают? Это из-за того, что я тебе передал?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — гоготнул наемник. «Шевели ногами, держи глаза открытыми и свалишься ты, чертовы луны, живым и здоровым!» «А остальные?» — нервно поинтересовался Виктор. «Здесь пять тысяч человек и взорванный комплекс жизнеобеспечения. Его-то они зачем взорвали?» «Извини, остальные в наш шаттл не влезут. Итак, в перегруз пойдем». «А...» — начал было Виктор, но наемник продолжил. «А заезд живого уж извини. В самом начале нежданчик случился. Туда по договору наше отделение выдвинулось, но ну и космопехи их и штурманули неудачно. Деталей, правда, не знаю, связь заглушили почти сразу». «Бервик сейчас как раз над нами». «А внутри чем глушат?» «Ничем», — хохотнул наемник. «Они первым делом дату-центр взяли и рубанули всех нахрен. Думаешь, ваша охрана против флота рыпнулась хоть раз?» Подстраиваясь под монотонный бег наемника, Виктор раздраженно поинтересовался. «А вы чего, бессмертные?» а мы сертифицированный наемный отряд законные комбатанты иски против нас выдвигать не будут а премия зависит от сложности задания двум твоим товарищам на премии уже плевать работа такая Меланхолично развел руками наемник не ходи в наемники парень не твое это больно надо зло огрызнулся виктор вот и не надо резюмировал боец и замер машинально подняв руку приказывая всем остановиться Из всех его понял только Виктор, тут же упавший на живот и изготовившийся к стрельбе. Сзади возмущенно взвизгнула одна из туристок, натолкнувшаяся на его ногу, но рык наемника придушил гвалт на старте. «Цыц на!» «Да, капитан, на связи!» Наемник спохватился и отключил внешний динамик, продолжив переговоры с командиром в привате. Продолжались они недолго, секунд через тридцать наемник снова включился в общий канал. «В порт не идем. Ждем здесь». Туристы возмущенно заголосили. Даже досели молчаливая Сюин язвительно поинтересовалась дальнейшими планами. Игнорируя их, наемник молча развернулся в сторону Тухарда и напряженно замер возле ледяной стены. Атаки со стороны порта он явно не ожидал. Секунду подумав, Виктор тоже развернулся и опустился на колено, всматриваясь в длинный темный тоннель. Погони не было, либо их больше не преследовали, либо потеряли следы. Хотя, если пехота Лиги контролировала центр управления, то отследить столь пеструю компанию по камерам было дело двух минут. Разве что в составе абордажного подразделения не нашлось даже завалящего админа. Тогда все срасталось. Выключить связь в колонии они могли приказать захваченному персоналу, а включить поиск по камерам мозгов у землян не хватило. Практически кастовое общество Метрополии не подразумевало кругозора и эрудированности среди низших слоев общества. «Прости, не знаю, как тебя?» Повернулся он к возвышающемуся рядом наемнику. «А ну тебе зачем знать?» Наемник даже не удосужился на него посмотреть. «Ну надо же к тебе как-то обращаться». «Обращайся ко мне...» Наемник на миг запнулся. «Товарищ сержант...» Виктор саркастически хмыкнул. «Каковы дальнейшие планы, товарищ сержант?» «Сидим, ждем». «Кого?» «Утомил ты меня своими вопросами», — отмахнулся сержант. «Улететь нам отсюда не дадут. С орбиты передали, что колония изолирована. Они будут сбивать всех». К своему удивлению, эту новость Виктор воспринял практически спокойно. Сбивать так сбивать. После хладнокровного расстрела туристов «Карантин Тухарда воспринимался чем-то почти естественным. Тем, чего ожидаешь от Земля. Вот только...» Убедившись, что они на приватном канале, Виктор осторожно поинтересовался. «И что будете делать?» «Капитану решать», — коротко ответил наемник. «Это понятно, но есть вариант». «И?» — начал было наемник, но неожиданно замолчал и обернулся в сторону порта. Виктор выставил чувствительность внешнего микрофона на максимум и не услышал ничего, кроме толкотней и шушуканья, столпившихся возле стены туристов. Увы, сенсорная система рабочего скафандра существенно уступала возможностям тяжелой боевой брони. Далекий топот ног он услышал лишь секунд через двадцать. Смутные, едва различимые на фоне стен фигуры материализовались из темноты внезапно, разом оказавшись в считанных метрах. Адаптивный камуфляж мимикрировал, подстраиваясь под освещение, и поначалу Виктор даже не мог сосчитать подбегающих наемников, но быстро оценил оснащение и подготовку отряда. Однотипные комплекты брони, в основном марсианской, средней Джангсу Линри, но несколько человек носили и совершенно незнакомые Виктору тяжелые комплекты, подобно надетому на наемники, сопровождавшим их группу. Крупнокалиберные пулеметы, ракетометы, с десяток роботов поддержки в хвосте колонны Богатый отряд Рассредоточившись и оттеснив в сторону туристов, наемники остановились, а к Виктору подошел внешне неотличимый от остальных боец, экипированный в броню Джанкс Улинри. «Джао», — не представляясь, начал он на приватном канале «Мне сказали, что у тебя есть что предложить» «Капитан?» — в тон ему ответил Виктор, поднимаясь с колена «Вы хотите убраться из Тухарда подальше?» «Хотим», — без признался лидер отряда. «А ты хочешь отвезти нас в гараж? Где он, мы и сами знаем. Ты нам зачем?» «Гараж вам не поможет. Грузовики отследят с орбиты». «И?» — ничуть не заинтересовался офицер. «Тут есть подводная лодка», — выложил Виктор свой единственный козырь. «О как!» — воскликнул лидер наемников. и на пару минут отключился от привата, явно что-то обсуждая на канале отряда. Окруженные бронированными фигурами, Виктор украдкой разглядывал нервно переминающихся с ноги на ногу туристов. Сливки общества, попавшие из сказки в самое дерьмо. Они на удивление держались, не срываясь больше в истерику. Наверняка это работали медсистемы дорогущих скафандров, накачивали нежно к противошоковым и антидепрессантами. Другой причины, почему земляне все еще на ногах, Виктор не видел. «Что за лодка?» — вернулся в приват капитан. «Прогулочная. Называется Жасмин. Больше ничего не знаю», — развел руками Виктор. «Вроде типа форель». «Форель, говоришь?» — задумчиво произнес капитан. «Ну, хорошо». Он развернулся к уцелевшим туристам и перешел на внешний динамик. «Господа отдыхающие, произошло маленькое недоразумение. В Тухарде проводится военная операция флота Лиги, и мой отряд планирует капитулировать. Господин сенатор, у меня к вам есть предложение». От скучковавшихся у стены фигурок отделился один из туристов. «Эдмонд Сориа», — гласила надпись над его головой. «Не имею чести быть представленным», — с достоинством произнес сенатор, встав, не доходя до капитана, нескольких метров. «Можете называть меня капитаном, сенатор?» «Хорошо, капитан». Судя по паузе, сенатор кивнул, но со своего места Виктор не видел его лица. «Я слушаю ваше предложение». «Сенатор, мои люди были наняты службой безопасности Тухарда и, выполняя контрактные обязательства, по недоразумению вступили в бой против вооруженных сил Лиги». Демонстрируя правдивость своих слов, капитан широко развел руки. «Своё оправдание могу сказать, что мы были атакованы без предупреждения и лишь защищались, не зная, против кого воюем. Как только мы опознали, что сражаемся против военнослужащих Лиги, я приказал немедленно прекратить огонь и разорвать дистанцию, чтобы избежать ненужных жертв. Это, несомненно, послужит смягчающим обстоятельством». Сенатор, похоже, снова кивнул, не понимая, что его жесты не видны из-за надетого скафандра. «Что вы хотите от меня?» «Наша связь сейчас ограничена прямой видимостью». Капитан согнул руки, изображая пожатие плеч. «Не боюсь, что по нам откроют огонь раньше, чем услышат. Вы в гражданских скафандрах, радиометки ваших чипов земные, и стрелять в вас не станут». «Молодой человек», — печально произнес Сория. «Наша туристическая группа потеряла троих или четверых человек. По нам еще как стреляют». «Стреляли не по вам», — категорически заявил капитан. «Стреляли в моего бойца. По вам бы стрелять не стали. Извините, так уж вышло». «Что ж, спасибо за правду», — от голоса Сория так и веяло сарказмом. «И что вы хотите от меня?» «Сообщите пехоте Лиге, что мой отряд сдается». «Хорошо, на это я согласен». Сенатор подошел ближе и протянул капитану наемников руку. «Я передам ваше предложение». Капитан аккуратно ответил на рукопожатие. Даже у средней брони усилители мышц при желании могли раздробить кисть в кашу. «Чтобы не провоцировать абордажников, мы пойдем в полукилометре за вами и сложим оружие, если вы сумеете договориться». «Не надо больше крови, капитан», – мягко произнес сенатор. «Ее и так сегодня пролилось достаточно. Ваш человек сегодня спас мне жизнь. Я отдам долг и спасу вашу». «Я верю вам, сенатор». Сориа едва заметно поклонился и обернулся к своим землякам. «Господа, все разрешилось удачно. Я лично знаком с губернатором системы Сатурна, и уже вечером мы будем пить шампанское в салоне нашего лайнера. Пойдемте, осталось совсем немного». Виктор с немым удивлением глядел, переводя взгляд с удаляющихся туристов на лидера наемников и обратно. «Сдаваться?» «А как же он?» «Ведь он не сертифицированный контрактор. Он не имел права стрелять по военнослужащим лиге». «Да, он никого не убил, но сам факт...» Виктор дернулся. В памяти снова всплыли остановившиеся, затухающие глаза амбала. Глухой стук упавшего тела. «Твою мать!» Наемники тем временем молчаливо разделились на две неравные группы. Большая их часть неторопливо двинулась вслед ушедшим туристам, Но четверо капитана остались стоять на месте. «Чего прионел, Джао?» – весело спросил капитан, наблюдая, как оседают на пол выключенные штурмовые боты. «День сегодня дерьмовый», – угрюмо отозвался Виктор. Срок поднял на ровном месте. «Да, со стрельбой ты погорячился», – развел руками капитан. «Но стрелял ты не просто так, ты моих ребят прикрывал. А значит, у меня перед тобой должок». «Слушай сюда, Джао, сейчас ты отведешь вот этих четверых к подлодке, уплывешь с ними куда надо, а я вытащу тебя отсюда и доставлю на Марс при первой же оказии. Согласен?» «Согласен», — тут же махнул рукой Виктор, изображая кивок. «Вот и хорошо. Идите, а я пошел сдаваться». Капитан оцелютовал и побежал догонять своих. Виктор проводил его глазами и обернулся к четверке оставшихся наемников, Двое в средней броне, двое в тяжелой, и один из них, судя по пулевым отметинам, его старый знакомый сержант. «Ну, пойдемте. Тут далеко так-то. Кто из вас умеет управлять подлодкой?» «Никто», — гулко хохотнул сержант. «Ты у нас программист, вот ты ее и запрограммируешь. Разберешься?» «Придется», — мрачно пробурчал Виктор. Маршрут он помнил лишь примерно, тем более тот единственный раз он ехал в вагоне и находился в несколько расстроенных чувствах. Так что сначала требовалось добраться обратно до пассажирского порта, а потом отсчитать три развилки и на четвертый повернуть налево. Всего-то километров семь, полчаса бега при низкой гравитации. Наемники в механизированной броне легко держали заданный им темп. Более того, временами Виктор замечал, что они специально сдерживают себя и из чувства гордости старался бежать как можно быстрее. Получалось не очень. Тяжелый револьвер оттягивал руки даже при местной гравитации. Длинный, тяжелый, неудобный. Он не был рассчитан на постоянное ношение в руках. Виктор нес его, положив ствол на левое предплечье, что выключало обе руки из удерживания равновесия при длинных прыжках. А это утомляло еще сильнее. Вагончика со сдохшей батареей на месте не оказалось. Видимо, спасатель уже оттащил его в безопасное место. Виктор мысленно пожелал ему удачи и наддал еще быстрее. «Джао, куда несешься? Экономь силы!» Поравнялся с ним сержант. «Да я как бы и не устал!» Стараясь дышать как можно ровнее, ответил Виктор. «Что с кислородом?» Не отставал наемник. «Семьдесят три процента», — скосил взгляд на индикатор Виктор и мысленно охнул. С того момента, как они приземлились, прошло меньше получаса. Оказалось, он убегал целую вечность. «Часто дышишь. Сбавь темп». «А если погоня?» — настороженно поинтересовался Виктор. «За кем?» — весело спросил сержант. «Мы же сдались». «А про меня не вспомнят?» «Не в первые минуты», — хохотнул наемник. «Ты вообще кто такой? Там сейчас мозги долбит целый сенатор лиги от Уральской экономической зоны. Не завидую я мудакам с земли». Станцию с надписью «Пассажирский порт» они миновали, крадучись вдоль стены. Здесь вполне могли быть пехотинцы лиги, но пронесло. Станция за прозрачной стеной оказалась пуста. И когда она скрылась за поворотом, их группа припустила снова. Проценты на индикаторе системы жизнеобеспечения таяли с пугающей быстротой. Бег сжирал кислород быстрее, чем регенератор успевал его восстанавливать, и скафандр слишком часто сбрасывал атмосферу, заменяя ее кислородом и азотом из баллонов. Когда запасы снизились до 50%, тяжело дышащий Виктор все-таки сбросил скорость. «Что, кислород?» – тут же оказался рядом сержант. «Ага», – на выдохе ответил Виктор. «Половина». «Амаде, мой лысый череп», – поразился сержант. «Ты часом не на земле родился? Тебя что, правильно дышать не учили?» «Иди ты», – огрызнулся Виктор. «У меня, если что, экзоскелета нету, сам бегу». «Остынь», – миролюбиво обратился к нему сержант. «Далеко еще?» «Километров пять». «Успеваем», – прикинул наемник. «Парни, бег трусой. Минут через пять, сразу после третьего ответвления, им попался еще один обесточенный вагончик. На этот раз Виктор пробежал мимо со спокойной душой, лишь мазнув взглядом, помаячившим внутри лицам. Вспоминая бригадира спасательной команды, он знал, что помощь обязательно придет и к этим бедолагам. «Нам сюда!» Виктор свернул в нужное четвертое ответвление тоннеля. «Эта ветка идет к побережью». «А что там?» Поинтересовался второй боец в тяжелой броне. «У нас на карте и тоннеля этого нет». «Тайная вилла кого-то из руководства», – набегу ответил Виктор. «Я о ней сам только вчера узнал». «Вовремя ты о ней узнал», – хмыкнул сержант. «Ты скажи, как лодку без пароля под контроль брать будешь?» «Там прислуга должна быть», – дважды развел руками Виктор, изображая пожатие плеч. «Вы у них и спросите». «А, понятно. Терморектальный криптоанализ», – заржал третий наемник, бегущий чуть позади. «Как?», как? – не понял Виктор. «Забей, парень», – охладил его любопытство сержант. «Что с воздухом?» «49 процентов», – деловито проинформировал Виктор. «В этом темпе регенератор справляется». Он дышал, как учили. Три шага вдох, три шага выдох, стараясь не сбивать ритм. Все-таки, несмотря на тренировки, он изрядно себя подзапустил за полтора года после дембеля. Отсюда и повышенный расход кислорода. Плюс паника, которую он изо всех сил сдерживал внутри, не давая той вырваться наружу. Это давалось с трудом, ведь не каждый день за ним гонялись абордажные отряды лиги. Справляться помогала лишь гордость». Дальше они бежали молча, ведь разговор тоже увеличивает расход кислорода, а его запасы у Виктора, хоть и медленнее, но все равно продолжали уменьшаться. Так что наемники оставили его в покое, а сам Виктор, все больше и больше уставая, тоже не горел желанием общаться. В конце концов, он уже давно не бегал так быстро и долго. «Джао, стой!» – окрик сержанта вернул его к реальности. Из-за скудного освещения Виктор не заметил впереди ничего нового – но сенсором наемников он предпочел довериться без лишних вопросов. Остановившись и устало привалившись к ледяной стене, он пропустил вперед тройку безымянных наемников. Сержант вперед не пошел, оставшись рядом с ним. «Пришли?» Старательно маскируя одышку, спросил Виктор. «Тебе лучше знать», — едва слышно ответил сержант. «Но впереди освещенное место». «Похоже, станция, и мы добрались». Тоже понизил голос Виктор. «Она тут одна, не помню других, да отворотки на порт». Ушедшая вперед тройка почти моментально растворилась в полумраке тоннеля. Несколько минут царила полная тишина, потом по радио передали. «Мы внутри, на станции все чисто». Говорившего Виктор не узнал, но оценил то, что передача шла на их общем канале. «Пошли», – махнул ему сержант. Виктор послушно пристроился ему за спину, наемник шагал ровно, даже не думая брать пулемет на изготовку. Да и со стороны станции не слышалось ни единого звука, так что Виктор тоже шагал спокойно, неся револьвер на согнутом локте. Станция оказалась совсем рядом, за пологим изгибом тоннеля, что скрывал льющийся через стеклянную стену свет. Здесь на освещении не экономили, явно получая энергию от собственного генератора. Небось системы система жизнеобеспечения тут стояла автономная. Чёртовы богатеи. Сержант уже открыл внешнюю дверь шлюза и нетерпеливо махал ему рукой. «Не тормози, Джао, как войдём, живо меняй баллон и батарею!» «Не учи учёного!» – огрызнулся задетый за живое Виктор. «Не хватало ещё, чтобы ему втолковывали прописные истины, как десадовцу или землянину какому». На станции не обнаружилось никаких следов штурма. Больше походило, что троица наемников тихо открыла шлюз стандартным паролем и сразу же пошла дальше. С охраной тут, похоже, дела обстояли не очень, хотя это-то понятно. Всех свободных сотрудников старый Боб наверняка распределил по более важным объектам. Старательно игнорируя маячившего поблизости сержанта, Виктор открыл шлем и направился к станции под зарядки. А дальше начались проблемы. Самостоятельно заменить баллоны батареи можно было только сняв скафандр. А вся натура Виктора этому противилась. Если их сейчас догонят абордажники флота, то одна единственная очередь по стеклянной стене, и через пару секунд на станции воцарится ледяной ад. Без скафандра Виктор, скорее всего, даже не успеет добежать до дверей. Минус 170, убьют его почти мгновенно. Переборов гордость, он попросил сержанта «Не поможешь?» «А я все жду, когда ж ты попросишь?» – язвительно прокомментировал наемник. Одним легким движением, развернув Виктора спиной к себе, сержант раскрыл его на спинный ранец. Первым в сторону улетел полупустой кислородный баллон, гулко ударившись об пол. «Что с азотом?» «42 процента». «Тоже нахрен?» Рядом с кислородным, звеня и подпрыгивая, покатился баллон с азотом. Следом плюхнулся квадратик батареи и такой же квадратик регенеративного патрона. «Заряжать некогда. Берем из НЗ свежее. Надеюсь, хозяева нас простят». Заржав от своей немудренной шутки, сержант раскрыл стенной шкаф возле станции подзарядки. Пока он менял компоненты СЖО, Виктор чувствовал лишь легкие, едва ощутимые толчки. Сержант управлялся так, словно работал голыми руками, а не здоровенными перчатками боевого костюма с мощными мышечными усилителями. «Готово», – пробасил он из-за спины. «Проверяй». Виктор пробежался глазами по индикаторам. «Все в норме». «Ну тогда пошли. Парни нас уже заждались». «Уже все?» – поразился Виктор. «Так быстро взяли под контроль?» «Ты думаешь, почему нам платят очень много денег?» Риторически спросил сержант. Отвечать Виктор не стал, и так понятно. Пройдя через знакомый коридор, они через настежь распахнутые двери вошли в холл. Здесь их и правда ждали. Наемники, рассредоточившись, держали под контролем входы, а посередине холла, прямо у лестницы, стояли на коленях три сжавшиеся фигуры. Две женщины в классических нарядах горничных и сухопарый лысый мужчина во фраке. Все трое земляне, смуглокожие мулаты, явно родом из Южной Америки. Из тех мест, где поколениями рождался и обучался класс прислуги. Не бойцы. «Господа», – загрохотал через внешний динамик сержант, – «мне нужны коды доступа к субмарине. Предоставьте их, и никто не пострадает». А, «Но, сэр», – испуганно пролепетал мулат во фраке, – «у нас нет админских прав». «Я Хавьер, дворецкий этого дома». «Твоё имя меня не интересует», — громыхнул сержант. Для психологического давления он выкрутил громкость на максимум. Виктору давило на уши даже при закрытом шлеме. «Сэр, мы обслуживающий персонал этого дома», — еще сильнее сжался Хавьер. «Не играй с огнем, землянин». Виктор осторожно тронул сержанта за плечо и обратился на приватном канале. Пусть покажет серверную. И чем это нам поможет? Если к серверу есть физический доступ, то возможны варианты. Если хозяин не параноик и не поменял настройки по умолчанию. Но обычно всем лень. Не знал. Задумчиво протянул сержант и обратился к дворецкому. Показывай, где тут серверная. Разумеется, сэр. Часто закивал головой дворецкий. Следуйте за мной, сэр. Он поднялся на ноги с поразительной для землянина Грацией. Обычно при тяготении «Титана» земляне, вставая, подлетали чуть ли не на полметра. Этот же умудрился встать так, словно находился в родном Рио-де-Жанейро, или откуда он там родом. Сразу видно, на «Титане» Мулат прожил очень и очень долго. Тяжело ему будет снова адаптироваться к земным условиям, когда выйдет на пенсию. Серверная оказалась совсем рядом. дворецкий обошел ближайшего наемника косясь на сопровождающие его движение ствол и введя код, открыл неприметную нишу под лестницей узел управления отойди в сторону оттолкнул его сержант и повернулся к виктору работай парень отрабатывай билет домой виктор присел перед открытой нишей и уважительно присвистнул квантрон шестьдесят четыре тридцать Даже в серверных Тухарда в основном стояли пятитысячные, а то и четыре пятисотые серии. А тут на обеспечение одной единственной вилы корпорация выделила шеститысячную. «Чертовы менеджеры! Их бы заставить работать на всяком старье! Вот вам дерьмо и палки, сделайте все красиво. Но палок мы вам не дадим!» «Козлы!» – прошептал он себе под нос и принялся отсоединять внешнюю крышку серверного блока. Внутри, как и ожидалось, все оказалось на высоте. Десять полупрозрачных кубиков оптических процессоров, по блоку памяти возле каждого из них. Каждый такой кубик уделывал по производительности полностью нафаршированный сервер пятитысячной серии, а их тут целых десять. Виктор потянулся было к джамперу сброса и, чертыхнувшись, остановил движение. В перчатках скафандра он банально не сможет переключить крошечный рычажок. «Сержант!» Обернулся он к стоящему рядом наемнику. «Позови сюда горничную, у женщин мелкая моторика лучше». «Не вопрос», — хмыкнул наблюдавший за ним сержант. «Капрал, любую бабу сюда». В холле рыкнули, и секунд через пять рядом с Виктором плюхнулась перепуганная горничная. «Кстати, довольно миленькая, у старого Боба, похоже, был отличный вкус». С трудом отведя взгляд от выреза платья виктор попытался успокоить перепуганную мулатку не бойся мне нужна твоя помощь хорошо девушка судорожно кивнула не отводя испуганного взгляда от стоящего рядом сержанта виктор вздохнул и попросил наемника сержант отойди пожалуйста ты ее пугаешь <гармония> громогласно отозвался сержант но все-таки отошел волоча за шкирку обмякшего дворецкого Дождавшись, пока наемник удалится в холл, Виктор открыл шлем и, улыбнувшись, обратился к девушке. «Привет, я Виктор. А тебя как зовут?» «Беатрис», — несмело улыбнулась в ответ та. «Беатрис», — повторил ее имя Виктор. «Мне нужна твоя помощь. Видишь, вон там маленький такой джампер». «Что?» — не поняла та. «Рычажок», — пояснил Виктор. Горничная наклонилась ниже, вглядываясь внутрь вскрытого сервера. Виктор облизал разом пересохшие губы и торопливо отвел глаза. У старого Боба и правда был отличный вкус. «Вот этот», — указала она пальчиком с ярко светящимся маникюром. «Он самый», — обрадованно подтвердил Виктор. «Передвинь его и сразу же верни обратно». Девушка послушно выполнила общий сброс сервера и замерла, глядя на него перепуганными глазами. «Спасибо, Беатрис», – улыбнулся Виктор, изображая легкий поклон. «Ты нам здорово помогла!» «Встала и отошла к подруге, на!» – рыкнул вернувшийся из холла сержант. Девушка испуганно пискнула и стремглав метнулась прочь. Виктор возмущенно посмотрел на сержанта. Тот демонстративно повернулся к нему боком, сухо бросив через плечо. «Хватит баб клеить! Работай!» Проглотив язвительный ответ, Виктор вернулся к серверу, инициировав перезагрузку. Теперь, когда настройки безопасности сервера вернулись к заводским, оставалось лишь ввести пароль по умолчанию. «Готово», — коротко проинформировал он сержанта. «Уже?» — удивился тот. «Функцию сброса редко отключают». «Хорошо». Наемник шевельнулся, поднимая правую руку, и неожиданно показал Виктору большой палец. «Отличная работа, парень». «Угу», – буркнул Виктор себе под нос. Системами умных домов он никогда не занимался и сразу потерялся среди раскрывшихся в воздухе панелей настроек и меню. Но основную суть уловил быстро, легкими касаниями сворачивая лишние окна. «Сигнал тревоги ушел в Тухард», – между делом проинформировал он сержанта. «Я его отключил и видеопоток с камер остановил, но все заснятое уже в Тухарде». «Охрен», – отмахнулся тот. «Им пока не до нас. По делу что?» «Пока ничего. Ищу». Он разворачивал и тут же сворачивал все новые и новые окна. Жизнеобеспечение, запас продуктов, динамическая карта для роботов-уборщиков, предпочитаемая схемы освещения – все не то. «Да где же ты?» – в сердцах выкрикнул Виктор, закрывая последнее меню. Сержант с лязгом развернулся, нависнув над ним. «Что не так?» «Все не так». Виновато признался Виктор. Я с такими системами не работал». «Ты уж постарайся, парень», — наемник демонстративно отодвинулся подальше. «Нам-то пофиг. Это тебе уголовка светит». Досадно скривившись, Виктор раскрыл список всего установленного на сервере софта. Скрыл системные утилиты, отсеял стандартные и довольно хохотнул, увидев среди висящих в воздухе иконок золотистую фигурку субмарины. «Вот ты где!» Он ткнул пальцем и задумчиво уставился на распахнувшееся окно с запросом пароля. «И как давно тебя ставили?» «Проблемы?» Снова навис над ним сержант. «Решаю». Виктор жестом раскрыл перед собой клавиатуру и для пробы ввел один из админских паролей Тухарда. Не прошло. Осталось две попытки. «Э, парень, осторожнее!» По голосу было слышно, как напрягся сержант. «Фигня!» — отмахнулся Виктор, закрывая и снова открывая окно запроса пароля. «Бытовую систему параноидальной не делают, а то по гарантии задолбают». Число попыток снова равнялось трём. Виктор попробовал ещё один пароль и снова не угадал. Сработал седьмой вариант, который иногда использовался на самых старых из установленных в посёлке серверов. «Охренеть!» — поразился Виктор. «Тут шеститысячная серия уже лет пять как стоит!» Поблагодарив давно улетевшего домой коллегу, Виктор вошел в систему управления субмариной. «Так, я меняю авторизованного пользователя. Кого ставить?» «Себя и ставь». «Ну ок». Виктор открыл шлем и потянул с руки перчатку. Покрутив лицом перед камерой и сосканировав отпечатки пальцев и сетчатки глаз, он повернулся к сержанту. «Готово. Я теперь капитан». «Поздравляю, товарищ капитан». Язвительно поздравил его сержант «Лодка готова?» Реактор в норме, СЖО в норме Пробежался Виктор по списку «В баре дофига виски» «Виски — это хорошо», — довольно заржал сержант «Хм, какая скорость у этого корыта?» «Сорок три узла», — залез в характеристики Виктор «Не знаю, сколько это в километрах» «Нормально, успеем» Что-то прикинул сержант и легким движением отодвинул Виктора в сторону. «Рот открой!» «А?» – непонимающий вытаращился на него Виктор. Сочно рявкнул выстрел, еще один и еще. Легко удерживая пулемет одной рукой, сержант одиночными разносил нутро дорогущего сервера. Даже оглушенный близкими выстрелами Виктор сумел разглядеть, что сержант тщательно выцеливает процессорные блоки. «По хранилищу!» – заорал он, перекрывая грохот. «Куда?» – спокойно уточнил сержант. «Черная пластина с золотыми буквами!» – ткнул пальцем в раскуроченный корпус Виктор. «Спасибо!» – поблагодарил сержант, всадив в голографическое хранилище сразу две пули. «А теперь пошли. Эй, Диего!» «Я Хавьер, сэр!» – донеслось из холла. «Мне пофиг!» – сержант подхватил Виктора под руку и потащил за собой в холл. «Веди в ангар и будем прощаться». «Да, сэр», — заметно посерел смуглый Хавьер. «Следуйте за мной, сэр». Заметив его состояние, сержант громко фыркнул. «Миссы дворецкий, убийца-садовник». «Сэр», — еще больше посерел Хавьер. «Не тронем мы вас», — пообещал сержант. «Покажешь нам ангар, и мы вас на кухне запрем. Там не оголодаете. Цени заботу». «Спасибо, сэр». Несколько воспрял дворецкий «Мы вам очень благодарны» Видимо, получив команду сержанта Двое из наемников увели девушек в сторону кухни И почти сразу же вернулись в строй Боец в тяжелой броне впереди Те, что в средней, остались прикрывать сзади Дернувшегося было пойти вперед Хавьера Невежливо притормозили, ухватив за воротник. «Куда на? – громыхнул сержант «Голосом рассказывай» «По коридору, мимо лестницы и сразу направо, сэр». Пользуясь моментом, Виктор наклонился к дворецкому. «Хавьер, а чей это дом? Мистера Дилана?» «Нет, сэр, это место служит для размещения гостей корпорации. Но поскольку гости у нас случаются не так часто, мистер Дилан порой использует резиденцию в собственных нуждах. Через эту дверь, господа». Сразу за дверью оказалась ярко освещенная длинная ведущая вниз лестница – Чтобы отвлечься, Виктор принялся было считать ступени, но быстро сбился со счета. Вырезанный в пористом, пропитанном метаном грунте титана, коридор был очень хорошо утеплен и облицован пластиком, имитирующим мрамор. Ради интереса Виктор постучал костяшками пальцев по облицовке и пораженно охнул. Коридор оказался облицован настоящим мрамором. Ну или камнем, очень похожим на мрамор. На «Титане» такого точно не водилось. А значит, эту облицовку привезли издалека. Возможно, даже с самой Земли. «Охренеть!» – прошептал он себе под нос. «Чего у тебя?» – тут же встрепенулся сержант. Виктор снова забыл отключить приватный канал. «Тут мрамор на стенах». «А, ты про это?» – сразу расслабился сержант. «Нашел чем удивить. Читай Карла Маркса». «А он-то тут при чем?» Про Маркса Виктор, естественно, слышал, да и кто на Марсе не слышал про основоположника учения директората. В ВУЗе им даже читали курс политической философии, но естественные науки Виктора привлекали мало. Как говорится, сдал зачет «не забудь обнулить память». «Чему вас молодых нынче учат?» – удрученно пробормотал сержант. «Вот смотри, на Земле население меньше двух миллиардов, из них миллиарда полтора живет не лучше нас, на базовом-то. А ресурсы Земля жрет со всей системы, только успевай корабли разгружать. И тут ты мрамору удивляешься. Читай Маркса». «Сержант, а ты точно наемник?» — в шутку поинтересовался Виктор. «Я, в отличие от тебя, читать люблю», — хмыкнул сержант и замолчал. Лестница закончилась богато украшенной герметичной дверью, за которой открылся просторный зал с прозрачными стенами. Виктор на секунду замер, не в силах перешагнуть порог. За прозрачными стенами медленно колыхался метановый океан. Или этановый. Виктор не помнил, на какой глубине начинается этановый слой. Да и текущую глубину представлял весьма приблизительно. «Вот и наша красавица», – ткнул пальцем себе под ноги сержант. Виктор наклонился, разглядывая висящую под полом тушу субмарины. Несмотря на внушительные размеры ангара, нос лодки терялся во мраке океана. Длиной метров 45-50 габаритами подлодка не уступала атмосферной яхте, на которой он недавно летал. «Охренеть!» — уже не сдерживаясь, выразил эмоции Виктор. «Сколько же она стоит?» «Не отвлекайся!» — поторопил его сержант и обратился к дворецкому. — Все, Диего, спасибо за помощь, сейчас тебя проводят обратно. Наемник в средней броне тут же оказался рядом с дворецким и, ухватив его за рукав, с легкостью потащил обратно к гермодвери. А сержант и двое безымянных выжидательно повернулись к Виктору. — Сейчас открою, — пообещал Виктор, направляясь к стеклянному кубу над ходовой рубкой лодки. В шагах в трех от куба высветился ярко-синий квадрат и надпись над ним «Поместите лицо в квадрат». Вздохнув, Виктор открыл шлем и замер, стараясь не моргать. Его на миг ослепило, и мелодичный перезвон сообщил, что авторизация прошла успешно. Это же подтвердил и синтезированный женский голос. «Доступ разрешен. Добро пожаловать на борт». Одна из граней стеклянного куба раскрылась, Виктор обернулся к наемникам. «Все готово. Ждем последнего и отплываем». «Кстати, а куда мы плывем?» Вместо ответа сержант покрутил пальцем у виска, и Виктор смущенно заткнулся, сообразив, какую чушь сморозил. Центральный сервер виллы сержант, конечно, расстрелял, но у каждой камеры, во-первых, имелась локальная память, а во-вторых, в доме наверняка находились и резервные хранилища данных. «Отличный подарок сыщикам лиги, когда те заявятся сюда». Они наверняка прибудут достаточно быстро, чтобы успеть посмотреть записи и устроить засаду в точке рандеву. С лестницы буквально ссыпался четвертый наемник, и Виктор тут же отступил в сторону, пропуская остальных внутрь лифта. «Заходить лучше последним. Кто его знает, как тут настроены протоколы безопасности. Еще закроют дверь прямо перед носом его спутников, а те примут это за попытку сбежать». Внутри лифта они утрамбовались очень плотно. Два тяжелых пехотинца заняли большую часть платформы, а неудачников в Джинксу Линри и Виктора буквально размазало по стенкам. И Виктору, одетому в мягкий скафандр, пришлось куда хуже, чем упакованным в броню наемником. Любое шевеление тяжей вдавливало его в дверь до хруста ребер. Но, к счастью, продолжалось это недолго. Лифт опустился вниз, люк над ними закрылся, запечатывая лодку, и дверь скользнула в сторону. Вывалившись в ходовую рубку, Виктор потерял равновесие и только благодаря низкой гравитации сумел превратить падение в неуклюжий прыжок до переборки. Места в рубке было немного, больше половины площади занимал стеклянный куб лифтовой шахты, оставляя немного места для кресла перед консолью управления и светящемуся абресу ведущего в салон люка. Тройка пехотинцев тут же утопала вниз, а вставший рядом с сержант спросил. «Разберешься?» «Варианты», — тоскливо спросил в ответ Виктор. «Никаких», — подтвердил наемник. Виктор открыл шлем и подошел к консоли управления. Та занимала почти треть небольшой рубки, и он сходу плюхнулся в удобное, подстраивающееся под фигуру кресло. и тупо уставился на длинный темный экран, занимающий всю дугу консоли. Выключенный экран. «И как ты включаешься?» задал он риторический вопрос, лихорадочно бегая глазами по гладким изгибам консоли. «Компьютер, голосовое управление». Никакой реакции. Управляющая система субмарины его проигнорировала. «Приплыли?» С мрачной иронией спросил вставший чуть сзади сержант. «Сейчас решим», — пообещал Виктор. «Лодка, голосовое управление». Снова тишина. Закусив губу, Виктор еще раз осмотрел пульт. Никаких кнопок, тумблеров, рычагов. Ничего, кроме проклятого выключенного экрана. «Стоп!» «Как же она называлась?» «Жасмин» — вырвалось у него. «Да, капитан». раздался в ответ женский голос. «Голосовое управление». «Выполнено». «Жасмин, состояние систем?» «Все системы работают нормально». «Жасмин, приготовиться к отплытию». «Начинаю предстартовую подготовку». Лодку едва заметно тряхнуло, а переборки ходовой рубки исчезли, открыв им вид на глубины метанового моря. Освещённая яркими прожекторами, жасмин висел над обрывом, уходящим глубоко в темноту. Виктор помнил, что в этих краях глубина иногда достигала 300 метров прямо у берега. И, похоже, вилла стояла как раз у такого провала. Оглянувшись, он посмотрел назад, на бугристую стену берега. Стеклянный зал торчал прямо из неё, чужеродный в своём геометрическом совершенстве. Неуместный яркий бриллиант на темном бесформенном нечто. Толчок был вызван отпустившими их креплениями. Четыре механические руки разошлись и сейчас плавно втягивались куда-то под стеклянный зал. «Процедура завершена. Глубина 47 метров. Дифферент ноль. Лодка готова. Жду распоряжений, капитан». Перед ним наконец-то загорелся большой экран, разделенный на три сектора, Он высветил такое количество картинок, диаграмм и ярлыков, что Виктор ошеломленно заморгал, не в силах разобраться в этой какофонии информации. Выходило, что управлять лодкой вручную он не сможет. Но это же прогулочная лодка для богатеев. Тут наверняка есть варианты. «Сержант, куда направляемся?» Неуверенность Виктор замаскировал бравадой. «Поселок Оилстоун. Побережье в семи километрах западнее». «Идти максимально глубоко. Нас будут искать с орбиты». «Понятно», — кивнул Виктор, и осёкся, не представляя, как объяснить компьютеру цель путешествия. «Жасмин, как указать точку назначения? Перечисли способы». «Для выбора точки назначения укажите голосом или текстом географические координаты, название населённого пункта, название местности или укажите точку на карте». «Выведи карту», — повеселел «Виктор». Обозначь поселок Ойлстоун. В воздухе перед ним развернулась карта южного побережья моря Кракена, с пульсирующей синей точкой, подписанной Ойлстоун. Виктор обернулся к молча стоящему сержанту. Тыка и поехали. Одобрительно хмыкнув, сержант коснулся толстым пальцем манипулятора куда-то чуть ниже Ойлстоуна. Неавторизованный пользователь, нервно отреагировала система. ты и сам», — хохотнул сержант. «Запомнил, куда?» «Запомнил», — подтвердил Виктор и повторил тычок сержанта. «Жасмин, зафиксируй точку назначения». «Точка назначения определена. Координаты 58 градусов 36 минут северной широты, 49 градусов 15 минут восточной долготы. Фретон, побережье. Расстояние до точки назначения 673 мили». Выберите режим прогулки. Жасмин, полный ход. Максимальная глубина погружения. Принято. Время в пути 15 часов 23 минуты. Виктора аккуратно тронули за плечо. Слишком быстро. Рандеву послезавтра через 37 часов. Понял. Жасмин, новые условия. Время прибытия в точку назначения через 36 часов. Принято. Средняя скорость установлена. 18 узлов. Жасмин, начать выполнение. Для подтверждения приказа положите ладонь на синий квадрат. Посередине консоли появился и замигал искомый синий квадрат. Застонав, Виктор принялся стаскивать перчатку. Понаставит защиту от дурака, а ему лишние геморрои. Приказ подтвержден. Желаю приятной прогулки. Лодка медленно, едва ощутимо наращивая скорость, скользнула вперед и вглубь. Едва заметный солнечный свет померк, окружая лодку непроглядной тьмой. И сразу же вспыхнули яркие прожектора, выхватывая из темноты причудливо изрезанное трещинами морское дно. «Выруби свет!» — рыкнул сержант. «Жасмин, выключи прожектора!» — торопливо скомандовал Виктор. Свет потух. Снова погружая мир в чернильную тьму И тут же картинка на переборках сменилась Тьма рассеялась, высветив дно в призрачном зеленом свете Лодка включила активные сонары «Это тоже вырубать?» — спросил Виктор «Оставь», — отмахнулся сержант «Звук с орбиты не услышать, а лодке надо как-то ориентироваться Пошли в салон, ты говорил, там бар неплохой» Лодка вышла из зоны устойчивой связи Три дня спустя поисковая группа СБ Лиги обнаружила затопленную субмарину «Жасмин» в полукилометре от побережья Фретума. Системы хранения данных на борту отсутствовали.